Предисловие. Я поняла, что люди забудут, что ты сказал. Люди забудут, что ты сделал. Но они никогда не забудут, что ты заставил их почувствовать. Майо анжело. В день, когда сердце моего брата остановилось, началось моё взросление. Но не по возрасту, а именно по восприятию этого мира. 4 января 2008 года я осознал, что детство Оно закончилось. Все, что я буду дальше совершать в своей жизни, будет оказывать так или иначе влияние на мою дальнейшую жизнь. Да, конечно, встреча со смертью случалась в моей жизни и раньше. Такие, как смерть бабушки, утрата моего нерожденного сына или смерть домашнего животного. Но именно 4 января 2008 года стало стартом. мотивационным пинком в мою взрослую жизнь. Итак, здравствуй. Ты сейчас держишь в руках или читаешь с экрана монитора первую страницу моей книги, ну или слушаешь мою запись. Мы отправляемся в мой воображариум и пролистаем некоторые моменты из моей жизни, которых будут персонажи, а ещё вернее даже не персонажи, а живые люди и образы, а может, поступки, которые меня меняли. воздействовали на меня духовно, а иногда и физически. <смех> да, было и такое. Кто-то узнает себя из этой книжки, а кто-то, надеюсь, и нет. Но если честно, мне как-то пофиг, узнают они себя или нет. Давай лучше познакомимся. Ну, тебя я представлять, я думаю, нет смысла, ведь ты прекрасно знаком сам себе, мой новый друг. А меня ты вряд ли встречал, ну или просто мало со мной знаком. Я человек среднего роста, в метр 70 с небольшим, с тёмными пышными волосами. Ну, пока. Ну да, на данный момент. Может быть, когда-нибудь я бы сею. У меня пухлый нос, густые брови и глаза, которые в слабом освещении кажутся карими, а на ярком солнце видятся тёмно-зелёными. Волосы у меня сейчас длинные, и телосложение для своих 33 лет, ну, считаю, вполне сносно. Ну, полза не висит. И так, читатель, ты меня увидел, представил, я надеюсь. Теперь наконец давай к делу. О чём же эта книжка? А эта книжка по сюжету будет содержать в себе несколько правдивых историй на одной основе. Словно как кисточки виноградной лозы, на основном сюжете будет, как я надеюсь, гармонично расположенных, словно виноградины, шесть коротких правдивых историй из моей жизни, украшенных умными мыслями и цитатами. А ещё будут размышления на подобие того, как поступки людей фразы, сказанные ими и, или их близкими, и просто услышанные с экрана телевизора слова, прочитанные в книге, они влияют на нас, как в одну секунду наша жизнь может изменить курс, ну, на 180° градусов, благодаря услышанному слову, и словно пулей пронзая нас прямо в сердце. Эта книжка о том, что люди, встречаемые нами на жизненном пути, всегда нас чему-то учат. И это бывает очень болезненно, но в дальнейшем, если разобраться, всё служит нам или благом, или опытом. В этой книжке, в разных частях, я постараюсь передать разные настроения, которые сопровождают нас по жизни. Такие чувства, как злость в самом начале книги, любовь, страх и ужас. Но где и как они будут встречаться, ты мой читатель, я надеюсь, узнаешь позже, когда прочитаешь это всё. Кому ж ты глазом не поведёшь, кто знает. Кстати, почему книжка? Потому что А она небольшая, и она не может называться книгой. Она ну, не больше 100 страниц, поэтому книжка. Если это тебе режет слух, ну извиняйте. Это книжка о том, что все моменты жизни важны, потому что жизнь идёт только в одном направлении. Что не бывает скучных вечеров, потому что каждый вечер уникален. Он уже никогда не повторится. Возможно, обычный вечер, проведённый с родителями, может оказаться последним вечером в их жизни. Книга о том, что нужно верить в себя. Возможно, именно в этот самый момент к тебе придёт в голову рецепт лекарства от рака, и ты изменишь этот мир. Эта книжка немного затронет близкую для меня тему, как я оказался в заточении на 5 долгих лет в чужой стране. Я даже подумывал сначала назвать эту книжку 5 лет в Корее, как в монастыре или отшельник среди людей. Но вскоре я отказался от этой задумки. Да, и книжка была написана совсем в другом русле. Оказалось, что как я считал 5 лет добровольно проведённых в Корее, как в заточении для себя, но хм, переосмыслив, оно оказалось это время проведенное стало для меня просветлением. Я провел 5 лет в почти добровольном одиночестве, без особого знания корейского языка. Эти годы помогли мне уединиться от всего мира, поразмышлять над своим поведением. Я смог разгребсти бардак в своей голове, знаешь реально бывают столько мыслей, с которыми просто нет времени разобраться, а тут было время покопаться в себе. Я смог навести порядок в своей голове и наконец-то смог создать свой собственный мир, где есть своё личное я, без страха на то, что а что скажут люди. Я, конечно, не нахожу сейчас там, где я был в момент написания этих строк. Но как я ранее сказал, мы отправимся в мой поображаrium. Как если бы выражаться по голливудски, мы отправимся в мой мир, в мою собственную вселенную, моего собственного комикса. Давай вместе со мной, мой новый друг, повоображаем и представим место действия в этой книжке. И что же за место действия мы тут представим? О. Ты не поверишь, но место там действия будет необычное и захватывающее место. Место, от которого мы плачем по ночам, вкувшись в подушку. Это место, где мечтаем долгими ночами. Это место, где начинаются любовные истории, и в котором в этом же месте истории этим приходят к конец. Это место, где постоянный бардак. Короче, место моих комиксов, моих воображений будет комната. Она же спальня. Она же квартира-студия в Корее, которую я позже опишу. Но не всё сразу. Для тех, кто не понял, комната это моя голова. И в комнате будут вещи, на которые мы будем смотреть. А вещи это люди или события, которые на меня повлияли. Почему я решил написать эту книжку? Потому что к этому моменту своей жизни Я успел поработать в рядах МЧС России в разных должностях и в разных направлениях. На протяжении 5 лет я смог увидеть то, что я бы не пожелал увидеть врагу, и то, что я забыть уже никогда не смогу. На данный момент я уже несколько лет снимаю и наполняю просторы интернета видеоматериалами о путешествиях и посещениях разных стран и мест. Ну, как в России, так и в Корее снимаю и публикую видеоматериалы на тему психологии. Да это моё новое влечение. И если сослаться на пирамиду Маслоу, я нахожусь в потребности самовыражения. А эта книжка это ещё один способ рассказать людям о том, что я понял, я осознал на своём жизненном пути. В этой книжке я буду проводить множество цитат других авторов и умных людей из прошлого, настоящего, а возможно и из будущего. Ибо сам я ничего не придумал. И моего здесь только ленточка и бантик, которыми я переплету десяток умных высказываний умных людей. И даже эту фразу про ленточку и бантик я тоже спёр, сам не придумал. По скриптам. В рекомендации по написанию книг говорится: "Обязательно укажите, чем эта книжка поможет или чему эта книжка научит читателя". Что за бред? Прожив какое-то время, я осознал, что человек, который хочет чему-то научиться, обязательно найдёт для себя что-то ценное и полезное, да в чём угодно. Ну а если человек ничего не хочет? Ему ничего не надо. Он и в энциклопедии ничего умного и не прочитает. И напоследок. Я не знаю, есть ли книги подобного содержания и жанра. Скорее всего, есть. И если что-то повторится, как у других авторов, извиняйте. Значит, я их просто не читал. Это моя первая писательская работа. И получилось она хорошо или плохо судить только тебе, мой новый друг. Все счастливые семьи похожи друг на друга. А каждая несчастливая семья, мне честно по-своему. Лев Николаевич Толстой. Вокруг меня темно и холодно. На дворе зима. Яркий свет уличного фонаря меня слепит, что ничего вокруг не видно, кроме входа в дом, передо мной стеклянная дверь. Я взялся за металлическую ручку двери. Она обожгла холодно мою ладонь. Тяжелая, широкая, стеклянная дверь с трудом поддалась и открылась. Я сделал шаг внутрь. Передо мной был холодный подъезд дома. Слева от меня на стене висели металлические почтовые ящики. «А, опять счета за коммуналку принесли!» Ворча себе под нос, я вытащил из ящика стопку конвертов и шагнул к лестнице. «А, блин!» – скрикнул я, чуть было не упав. Квитанции тут же вылетели из моих рук и разлетелись. Блин, чёрт в пол из чёрной скользкой плитки. Вырыглся я и осмотрелся, как будто был я здесь впервые. Меня окружали грязно-жёлтые стены подъезда. На потолке тусклая подсветка. В двух шагах от меня лестница, ведущая наверх. Собрав квитанции с пола, я сделал шаг по ступенькам вверх. Чёрт, мои ноги Как будто чугунные и тяжелые. В моей груди что-то вязкое растет, что-то мешает дышать. Оно мешает сделать вдох. Я прошел сотню пролетов по лестнице, как мне показалось тогда. Но я добрался только до третьего этажа. «Блин!» – прошипел я. На лестничной клетке темно и ничего не видно. Хозяин-экономист хренов не включил освещения. Я провел правой рукой по холодной, оштукатуренной шершавой стене. пока не нащупал выключатель. И на потолке загорелась гудящая тусклая лампа. Стали видны чёрные ступени и грязно-жёлтые стены. Проходя всё выше, каждый лестничный пролёт я включал освещение. Щёлк. Щёлк. Так я наконец-то добрался до пятого этажа. Чёрт! Да зачем я выбрал квартиру так высоко? Да ещё в доме без лифта! прошептала я вновь. Ну вот, пятый этаж. Лестничная клетка. Всё тот же чёрный пол из кафельной плитки, грязно-жёлтые стены. Справа окно, выходящее в стену соседнего дома, стоящего на расстоянии вытянутой руки. Прямо передо мной железная дверь серого цвета в чёрную клетку. Но мне туда не надо. Мне нужно дальше. Я повернул налево, сделав ещё три мучительных шага. Короткий коридор, в котором слева и справа по две двери. тусклая лампа под потолком освещает справа грязную серую чёрную клетку дверь на ней и номер 502 металлическая ручка двери блестит ключ в замок поворот ключа всё я потянул дверь на себя и та со скрипом открылась в лицо сразу повеяло теплом и запахом табачного дыма А, блядь, соседи опять курят дома. Общая вентиляция это ужасно, раздражённо прошипел и поморщился. Открыв дверь в своё жилище, я ощутил небывалую усталость, упавшую откуда-то на моё забитое тело, а ещё что-то в груди мешало сделать глубокий вдох. А, а как же всё бесит. Ухожу на работу темно, прихожу с работы темно. Не люблю я эту зиму. «Так, ну-ка, хватит скулить, а?» – одернул я сам себя. Оказавшись в темном и вонючем дымном пространстве комнаты, я закрыл за собой скрипучую дверь. На автомате вслепую кинул ключи на стол справа. Нащупав на стене выключатель, включил свет. В глаза ударил яркий белый свет, осветивший яркую белую пыль. светлую, небольшую, как сейчас модно говорить, квартиру-студию размером три на четыре квадратных метра, со встроенной блестящей бежевой кухонькой в прихожке. Вот оно, мое царство. Да, три года назад, перед тем, как я в нее въехал, она выглядела совсем по-другому. Она напоминала присталище бомжей, пожелтевшие стены с непонятными пятнами, две дыры в стене. Ободранный потолок, разбитые светильники, засранная кухня, липкая, вонючая и ванная комната с клочками волос – это далеко не весь список приятностей, которые встретили меня здесь тогда. И это нормально, просто до меня в этой квартире пару лет жила русскоязычная семейная пара корейцев родом из Узбекистана. Но теперь тут все иначе. Включенный свет поначалу слепил мои глаза, но постепенно глаза привыкают. И вот я уже могу разглядеть справа от себя кухонную гранитную столешницу, на которой лежат мои ключи, газовую плиту на две конфорки, кухонную вытяжку, из которой несет табачным дымом, пару настенных шкафчиков и раковину, в которой стояла синяя кружка и валялась шкурка от банана, которым я завтракал утром. Слева от меня находится холодильник, а вдоль правой стены сразу за кухонным гарнитуром, за кухонной столешницей стоит и вешалка. на которой горой навалены вещи, завешалкой, белой тумбочкой, а на ней серая микроволновка и в самом углу стеклянный столик, на котором вознесён глава этого дома, метровый плоский телевизор. Прямо посреди комнаты, напротив меня, на всю стену расположилось широкое окно шириной метров 2. Именно из-за этого окна я и выбрал эту квартиру. Именно в этом окне по утрам я вижу первые лучи солнца и Именно вид из этого окна стоит того, чтобы каждый день приходить сюда. До этого я года два собирал деньги, отправлял их на родину и не мог себе позволить нормальные жилищные условия. Тогда я жил только в самом дешевом отеле на русском районе. В сыром прокуренном номере с липкими стенами, с плеснью на шторах и мебели, с тараканами и живущей где-то между стен крысы под самым потолком. В той комнате не было ни кухни, ни нормальной раковины, но самым ужасным для меня было то, что окно в том отеле выходило в стену, через которая можно было лишь с горечью почувствовать ограниченность и безысходность. Здесь же, в этой квартире, открыв окно, можно было увидеть небо, погрузившись в свои мечты, встретить первые лучи утреннего солнца и погреться ими, довольно приоткрыв при этом глаза. А по ночам можно было повыть на луну. Ау! В окне этой новой квартиры было то пространство, которого практически нет, той широты, которая требуется русскому духу. Так, понесло меня в лирику и в глубину души русской. Лучше вернусь я и осмотрю комнату до конца. Посередине белой комнаты, в которую я только что вошел, стоит мой трон, напольное кресло. Да, именно напольное. Это вид такой мебели в Корее. Кресло без ножек. Есть такой традиционный стиль половой жизни в Корее. Он популярен до сих пор и заключается в том, чтобы сидеть на полу, кушать на полу и спать на полу. Вот и у меня тут половая жизнь, так что даже кровати в углу не найти. А всего лишь топчан, тонкий мягкий матрас с четырьмя подушками. Это всё, что было в комнате из мебели. Но хочу сказать, что мне этого вполне хватает для комфортной жизни. Кто не доволен тем, что имеет, тот и не будет доволен тем, что хотел бы иметь. Бертольд Ауэрбах Как-то сегодня особенно одиноко. Странно. Такой у меня настрой всегда, когда я болею. Но утром же казалось, что все нормально, все в порядке. Но точно я вечно ною тогда, когда я заболеваю. Наверно все мужики такие, когда болеют. Так, ну температуры вроде нет. Хм, странно. Ну так одинок и сегодня вечером. Ладно, ничего, пройдёт. Мои родные всегда со мной. Вон они на фото висят в рамке напротив. Я кинул взгляд на фото с родными. Вот только бы стало легче дышать. Да что же там у меня в груди? <свык> Оно так мешает, будто что-то живое и душит меня прямо изнутри. Блин, я еле стою. В глазах потемнело, в ушах шумит, будто что-то шепчет. Что? Что? На слов не разобрать. Почему моё тело меня не слушается? А руки ватные, ноги чугунные. Что со мной? Так, что? Я всё ещё стою в прихожке. Соберись, надо раздеться и что-нибудь поесть. Я бросил рюкзак на маленький стульчик. у двери слева от меня и снял ботинки. Фу, эти потные, грязные, вонючие носки опять порвались. Сколько можно их зашивать? Надо их просто выкинуть. Всё, точно. Где я их уже столько раз зашивал? Эта мерзкая картина из рваных носков стоит перед моими глазами. Может, не всем стало понятно, мой новый друг, но сейчас станет понятней. Это я так начинаю свою первую историю. Устраивайся поудобнее и слушай. Итак, рассказ о человеке, который когда-то был моим другом, с которым мы дружили больше десятка лет. Флешбэк: рваные носки. Мечтаю стать бумерангом. Тебя кидают, а ты им обратно в морду. Фредерик Бэкбедер. Когда-то, очень давно, в моём детстве, у меня в гардеробе был такой ненавистный мне предмет который я люто ненавидел, считал его немодным, и мне было стыдно показаться в нем на людях. Это были вязаные моей мамой колючие жерстяные носки. Когда я был совсем мелким, я их ненавидел. Так было стыдно носить дурацкие, вязанные, самодельные носки. Мне хотелось, как нормальному пацану, носить магазинные носки, чтобы вот с логотипом Nike или Adidas, а не вот эту вот фигню самодельную. Только спустя многие годы Я осознал, какой же я был дебил. Насколько я был глуп. Ведь вязаные с любовью матери шерстяные носки теперь для меня стали дороже золота, дороже любой поприкушки из супермаркета, ведь вязаные носки существуют в единственном экземпляре. Они такие одни, они уникальны, они связаны с любовью только для тебя, единственным человеком на этом свете, который тебя любит. Безгранично. Любая брендовая тряпка, она что? Она одна из тысяч, из миллиона себе подобных. Таких же, как у всех тряпок. Из безликих, одинаковых тряпок. А вещи, сделанные с любовью для тебя, пусть это даже шерстяные носки, они для тебя бесценны. Ты их бережешь и защищаешь. И если они вдруг порвались, ты их зашьешь. Ведь это штучный товар. Вот я считаю, так же и с друзьями. Настоящий друг, он один на миллион. Такую дружбу ты ценишь и бережешь. И если дружба вдруг дала трещину, ты эту трещину залатаешь, зашьешь, попытаешься сберечь и спасти. Но оказывается, этого достоин далеко не каждый друг. Может на первый взгляд он может и похож на что-то штучное, эксклюзивное, но на поверку оказывается такой друг китайской подделкой. который недостоен того, чтобы её защищали или сохраняли. А наоборот, по быстрее хочется выкинуть на помойку и забыть про такого друга. Я искренне считаю, что дружба очень важна в жизни каждого человека. Если у тебя есть надёжный друг, то тебе крупно повезло, и ты никогда не будешь одинок. Тебе всегда будет с кем поделиться секретом, поделиться своей проблемой, что-то обсудить или просто побухать в подвале. пожарить шашлыки в гараже или погулять на банкете. Может быть, просто поболтать за ужином в дорогом ресторане. Тут все зависит от статуса и твоего кошелька. Но даже и это не важно. Главное, чтобы был хороший и верный друг рядом. Когда есть хороший друг, такого друга хочется беречь и самому хочется быть хорошим другом. Но, а что может испортить мужскую дружбу? Правильно, баба. Нет, я сейчас не имею в виду всех женщин. В мире много хороших и добрых женщин, которым мы, мужчины, верим и доверяем. Вообще всё. Все свои секреты и душу. Но, к сожалению, много и тех женщин, которые вот просто не могут не отравлять всё вокруг себя. Просто у них нутро такое токсичное. С детства меня учили, что девочки это принцессы, все такие благородные и пишут радугой, а мужики бездушные создания. Но далеко не все девушки благородные и пушистые. Но об этом чуть позже. Мы с моим товарищем были в дружеских отношениях ещё с тех времён, когда были ещё с аппликами. Мы познакомились в одном учебном заведении, где учились Начка с тех ботаников. Как раньше говорили, учились мы на программистов. Это был такой общепринятый термин. А ещё в далёком 2006 году так обзывали всех мелких дрящей, скромных очкариков, мелких ботаников, которые учились на техников, операторов ЛЭМ. И ещё около 400 различных специализаций, которые так или иначе были связаны с компьютерной техникой. Но вот таких вот студентов обобщали в одну группу и обзывали одним словом «программисты». Да, тогда я учился на программиста. Но вот как учителя только не старались, за 4 года они не смогли из меня сделать того самого «заучку» программиста. Учился я из рук вон плохо, хотя и был на бюджете. Но не за ум я был принят на бюджет, а за взятку, которую дали мои родители в приемной комиссии. И я таким волшебным образом оказался в сообществе чуждых для меня существ, ботаников. Ведь я таким никогда не являлся. Да, я был очень послушным, и поведение у меня всегда было хорошее. Но я был очень тупой. Ну, и есть. На цифры и точные науки, вот, у меня вообще голова никак не заточена. Впрочем, за мою тупость меня и выперли со школы, еще в девятом классе. И вот, выбирая будущую специализацию в 16 лет, я думал, что участь на техника, тут будет мало вычислений и будут в основном одни железки да провода. Но оказалось, что я ошибся, и попал я обучаться точным наукам и вычислениям. В первые же дни я осознал, что вот цифры там и формулы это не моё, а вот железки и практические занятия я любил, но их было крайне мало. Я был не один такой, которому было скучно на занятиях, связанных с вычислениями и точными формулами, хотя они занимали 90% времени занятий. А это означало, что 90% времени занятий мне было жутко скучно. И вот в это самое время я завёл дружбу с компанией ребят, где-то около пяти человек, и там была ещё пара девчонок, с которыми мы спустя уже больше 17 лет всё ещё общаемся, несмотря на расстояние. разные часовые пояса и разные страны. Но про своих друзей из колледжа, там университета, я расскажу, наверное, когда-нибудь в другой книге, если она будет. Из этой же компании я сейчас выделю только одного персонажа. Мы сдружились с ним достаточно близко. Будем звать его Алёша в этой истории. Как-то на одной из занудных лекций в колледже мы оказались с Алёшей за одной учебной партой. И если посмотреть на его внешний вид, то можно было принять его за школьника, хотя, впрочем, она так и была. Все мы были тогда после девятого класса, нам было лет по шестнадцать. А Леша, мальчик, вида был вполне обычного, да и одет он был просто, что вполне понятно, бюджетная группа колледжа, народ простой. Да я и сам не из богатой семьи. Но сейчас это не важно. С этим Алешей мы так и двинулись вместе. Я шел своим путем, а Алеша был всегда робок и не уверен в своих делах и поступках. Искал всегда пример для подражания и опору. Искал свой путь. С чем у него было трудно. Матушка Алеши сдала его после колледжа в армию, чего он так не хотел поначалу, но после армии был рад, что мать туда его отдала. Он там окреп. Я возмужал. Я же в армию не попал. Эти уроды не взяли меня, отказав мне прямо в военкомате на медосмотре. Хотя я так хотел служить. Все мужики в моей семье были служившими. Батя в ДВВ, один брат служил в разведке, другой в спецракетных войсках. И я, я тоже, глядя на них, тоже хотел отслужить. Я же мужик. Но для армии я оказался слишком дохлым. Одна врачиха из приёмной комиссии прямо в инкомате предрекла мне вообще ходить к 30 годам с палочкой. Типа я совсем конченый. Но я хотел быть, я очень хотел быть важным в этой жизни, чтобы мои дела приносили пользу людям, и не без труда, и не без помощи отца. Я смог устроиться в ряды пожарной охраны. Время шло, мы росли, крепли. Пару лет спустя я и своего друга Алёшу привёл в ряды пожарной охраны. Обучил его всему, что знал. И даже какое-то время мы с ним работали вместе плечом к плечу. Что ж, теперь я думаю, мой новый друг тебе понятна моя метафора про Алёшу. Он те самые вязаные носки. Он мой друг. Я за него хоть кого. Но продолжим. Итак, был у меня друг за кодычни Алёша. И жили мы каждый своей жизнью. Наши пути вскоре разошлись. Пришлось мне тогда оставить любимую работу в МЧС. В чём-то врачиха из банкомата оказалась права. Из-за проблем со здоровьем я не мог работать больше в МЧС. Мне нужна была операция на глаза. Из-за этого мы с моим другом виделись редко. Он работал пожарным, а я скитался в поисках работы. Встречались мы с ним редко, но метко. Друг друг из вида не теряли. Всегда могли созвониться в любой момент и рвануть в баню или в бильярд. Потом друг мой задумал жениться. Я с его невестой был знаком. Она всегда впечатления производила хорошее, хозяйственная, без признаков мелочности и всяких загонов. В общем, классная свой пацан. Мы с ней даже дружили по переписке, и я её поддерживал. Когда она ругалась с моим другом, периодически мне жаловалась на него. У них родилась чудная дочка, и пошла у них жизнь своим чередом, радости, ссоры, всё как у всех. Я в это время учился на заочном отделении в университете, работал в продажах, открыл свой маленький магазин. Подключился и сам женился на одной из коллег по работе. Затем вновь вернулся в ряды МЧС, сделав операцию на глаза и получил там повышение. Уже командовал личным составом, принимал самостоятельные решения. закончил учёбу, и вроде всё наладилось. Но вновь судьба принесла мне новые испытания, снова проблемы со здоровьем. Одно происшествие на пожаре и началось. О резкая потеря в весе, предварительный диагноз рак лёгких. Месяц в больнице, исследования. Мой рак не подтвердился. Но я потерял работу. Из-за нехватки денег пришлось закрыть свой магазин. И вот я с кучей долгов и без работы с молодой женой на краю. Взяв кредит на супругу, я отправился в Корею на заработки. Совсем один, без друзей и знакомых, на свой страх и риск. Вот краткий пересказ тебе, мой новый друг, как я оказался в Корее. Теперь ты знаешь всё. Теперь всё сошлось. Нет больше недосказанности между нами. Всех этих испытаний моя молодая супруга, ну, не выдержала, оставила меня, отправилась на поиски лучшей для себя жизни. Но эта история сейчас не про неё. Оставшись совсем один за границей, я взгрустнул <с> не на шутку. И как-то так получилось, что, чтобы не чувствовать себя одиноко, я всё свободное время от работы стал проводить в телефоне, общаясь со всеми своими друзьями из России, всё в соцсетях. В том числе я переписывался с женой друга. В общении с ней я никогда сам не навязывался. Инициатива всегда исходила от неё. И как-то прошло около года. Как-то так вышло, что я стал не только другом семьи, но и личным приятелем жены друга. Её жилеткой. Она часто мне писала всякие гадости про друга и жаловалась на него. Я понимал, что Алёша вряд ли будет в восторге от моего общения с его женой, поэтому держался предельно аккуратно. Ну и вообще вся эта ситуация меня стала сильно волновать, о чём я и сообщил жене друга, и получил очень странный ответ от неё. Да не парься, мы с ним всё обсудили, мол, он никакой, да я его выгоню, а на его месте есть много желающих. То есть, она намекала мне на то, что может делать всё, что захочет, и общаться с кем угодно и когда угодно. Я часто выступал третьей стороной, а они мне постепенно оба стали дороги. Десятки раз я слушал, как у них всё плохо. Разумеется, много знал секретов и друга, и его супруги. Много знал. Знал, что она скрывала от него, и ни разу не раз мне рассказал того, что я знаю до сих пор. Пока я с ними общался, при мне они расходились 8 или 10 раз. Я ему помогал переносить его вещи, помогал ему с переездами, когда он съезжал из дома в первые разы, когда я ещё был в России. Я его поддерживал во время его попойек, которые он устраивал каждый раз, когда они якобы расходились. Но после пятого или шестого раза я перестал его поддерживать. Ну, сами понимаете, это уже было совсем не в тему. У моего друга Алёши, наверное, за время всех этих событий уже была депрессия. Он стал выпивать уже постоянно, каждые выходные. Начал замыкаться в себе. Мы всё меньше созванивались, меньше общались. Я мог только догадываться, что у него в душе. А его жена, как ни в чём не бывало, клубы, фото в соцсетях. Мне было обидно за друга. Я для себя понял, сделал выводы, что она за человек. Решил поговорить с другом на чистоту. Тем совершил ошибку. Мы с ним поговорили, и его будто бы прорвало. манипуляторша она, вампирша, во всех своих косяках винит меня. Малит с больной головой на здоровую. Тактика у нее такая. Сказал мой друг. Я подумал, ну наконец-то. Его осенило. Еще не совсем он разум потерял. Не ведется больше на ее уловки. И тем самым я совершил еще одну ошибку. Я искренне поверил в то, что он... У него открылись глаза на это все. И я советовал ему разводиться. Не мучить ни себя, ни ее. Намекнул, что... Он многого не знает, и что все уже смеются над его еженедельными расставаниями и разводами между ними. Эх, конечно, зря я это делал, скажешь ты мой новый друг. Но мне хотелось как лучше. Хотелось побыстрее избавить его от этой зл злой женщины. Но пострадал в итоге я сам. Потому что спустя какое-то время мой друг пропал, перестал отвечать на мои звонки и сообщения. А спустя ещё какое-то время его жена мне написала. Ну, мол, она виновата передо мной. Она что-то наплела моему другу, что я за ней якобы ухаживаю или что-то вроде того. Наплела, что я долгие годы хочу её увести от него, что я завидую их счастью. Якобы ей пришлось ему так сказать, чтобы с ним помириться и себя выгородить. И что теперь Алёша больше не хочет со мной разговаривать. Затем, через какое-то время, жена моего уже бывшего друга написала мне, что хочет нас помирить. что я теперь должен ему позвонить и попросить прощения перед ним и его женой. На что я сказал, естественно, нет. И что вообще это за бред? В чем я должен извиняться? Мне не в чем извиняться. На что получил отверт жены друга? Вернее, поправочка, жены уже бывшего друга. Ах, раста? Ну тогда вон из нашей жизни, кантел. Не пиши и не звони нам никогда. Ну, конечно, не такими в точности словами, но смысл я уловил. Между строк прочитал. И дальше все. Вот так вот кончилась моя давняя дружба с человеком, которого я знал почти 13 лет. Я последовал совету его жены, удалился и удалил их из своего окружения. И больше я им не мешаю. В моих ошибках в этой истории очень много. Понятно, бывший друг, слабый подкаблучник. Это ясно. Но как можно быть такой подлой женщиной? Так пользоваться доверием и хорошим душевным отношением к себе. Вот так вот мой лучший друг превратился в предмет, от которого хочется побыстрее избавиться, а именно, он превратился в грязные рваные носки, которым место в мусорном ведре. Есть множество примеров из жизни, когда непорядочные женщины разрушали долгую дружбу. И даже нет, не разрушали, а превращали друзей во врагов. Такое сплошь и рядом в обычной жизни. И даже, думаю, у тебя, мой новый друг, есть такие истории, если покопаться в памяти. У каждого есть такие примеры из жизни, когда В твоем окружении лучшие друзья переставали общаться, как только женщина вмешивалась в их дружбу. Непорядочная женщина в таких случаях из-за ревности, из-за низкой самооценки и эгоизма, будучи хитрым созданием и пользуясь доверием своего мужчины, переворачивает все в свою пользу, говоря своему мужчине. Не, не общайся с ним, он плохой, он бухает, он по бабам, а ты никакой, он мало зарабатывает, ты шел. «Он тебе не ровня, ты у меня лучше. Не общайся с ним». Итак, пару сеансов. Вуаля! И мужик перепрошит. И уже под каблуком. Вот так вот мой лучший друг превратился в предмет, от которого хочется побыстрее избавиться. А именно в грязные рваные носки. Предавший никогда не простит нам своей измены. Николас Гомес Давила. Это все понятно. Поучительная история, блядь. Но я все еще стою в прихожей своей комнаты, а на мне все еще эти грязные, сука, рваные носки. Может, пора их все-таки снять и выбросить на мусорное ведро? Я посмотрел на часы. Время девятый час. Блядь. Надо быстро в душ ужинать и спать. Ведь завтра снова на работу. Вдруг резко послышалось. Что такое? От кого там? А, Дима... Привет из Владивостока. Прислал тебе новый демотрек. Зацени, послушай. Классно. Читает это сообщение, думаю про себя. Блин, послушаю завтра. Всё в душ. Все вещи в кучу, закинув новым слоем на вешалку. А носки выкинув в пакет. Открыв дверь в ванной комнаты, один шаг внутрь сразу дал почувствовать моим ногам, и не просто холодный, а сколь ледяной пол. В ванной градусов 10, наверное, не больше. Чёрт, где эти тапки? А, вот. Я мигом нырнул в них и повернул кран с горячей водой. Вода из лейки душа окатила меня с головы до ног. А, блядь! Какая прелесть, блядь, взбодрился. На меня льются струи ледяной воды, а капли, будто ледяные иглы впиваются в кожу. Зррр. Я иду мокрый и счастливый, включить водонагреватель. Депё. Как же, сука, холодно. Ещё в груди что-то, как будто кусок льда. Вот я дурак. Как можно было забыть про водонагреватель? Почти везде в корейских домах на каждую квартиру своё личное отопление. И горячая вода тоже нагревается отдельно. Забыл включить. А, ага. за весь день хата так остыла, капец. Наконец-то вода нагрелась для моего второго похода в душевую комнату. Теперь я открываю дверь, и в лицо мне бьёт стена из тёплого, белого, вязкого пара. Кла. Вся комната наполняется теплом. Спустя мгновение пар немного рассеялся, и я вижу в углу крохотную душевую комнату, выполненную в розовом бабушкином цвете: стиральную машинку, унитаз и маленькую раковину с зеркалом над ней. Подойдя к зеркалу, я вроде вижу силуэт человека, но я его не узнаю. Протирая запотевшее стекло, и кого я вижу? Какая отвратительная рожа! Кто ты такой? спрашиваю я. Совсем не узнав себя же в зеркале. Какой-то смуглый мужик, больного вида, смотрит на меня из глубины этого зеркала. Тёмные длинные волосы до плеча, желтоватая кожа, густые брови, тёмные круги под глазами, впалые щёки. Чёрная щетина длиной в сантиметр, ну прямо борода. Блядь, чувак, на кого ты похож, а? Я не узнаю тебя. запустил ты себя совсем. Тебе всего 33 года, а ты выглядишь на все 40. Беру в руки баллончик с пеной для бритья и бритвенный станок. Но тут же понимаю, что с этим станок ну вообще не справится. Нужно что-то помощнее. Достаю из шкафчика электробритву и начинаю просто рубить свою бороду. Забавно. Но эта бритва напоминает мне о бывшей супруге. Странно, почему сегодня разные предметы заставляют меня предаваться воспоминаниям. Но действительно, эта бритва напоминает мне о бывшей жене. И не потому, что она жужжала так же, как эта бритва. Нет. Наверное, потому что всё, что осталось мне на память от моей бывшей супруги это электробритва. Хотя стоп. Нет, это неправда. От супруги осталось мне намного больше. Благодаря ей я смог столько нового открыть в себе и узнать о своём фатальном поведении. Она столько мне научила и помогла понять, что в отношениях с ней я сделала всё, всё, что было в моих силах, чтобы развалить свой брак. А началось всё с того, что флешбэк Электробритва. Жизнь это жестокий учитель, который учит нас жизни, а мы тупые ученики, которые жизненные уроки запоминают только через боль или испытания или же перенимают опыт у своих наставников. Но, к сожалению, в мире не хватает наставников на всех. И в жизни, чтобы хоть как-то достичь баланса, приходится нас учить по старинке, кнутом, кнутом, и только в конце жизни может быть маленьким пря- А, нет, всё равно кнутом. Понятия не имею, почему именно сейчас, когда я стою перед зеркалом и бреюсь, в моей голове вспыхивают воспоминания о ней, о бывшей супруге. Чем и кем она была в моей жизни? Кнут, наставник или пряник, который я получил на время? как поощрительный приз между жизненными испытаниями. Жена в жизни мужчины это обычно кто? Жена это тот человек, который видит и знает всё. В 90% случаях женщина реально видит и знает абсолютно всё. И лишь малая часть мужчин может обойти эту женскую наблюдательность. Ну или они так думают, что они с этим справляются. Обычно же мужчина не в силах превзойти женскую суперсилу её наблюдательность. Да и ни к чему это с хорошей женой мужчина словно в непробиваемом экзоскелете, в котором мужчина-воин идёт вперёд и борется со всем миром. Жена следует за ним, прикрывая его спину и подаёт боеприпасы. Вот так вот может и бывает в идеальном мире или в книжках. А вот в реальной жизни встречается такое крайне редко. Небольшая ремарка. Сейчас описываю момент, когда я был уволен из рядов МЧС в первый раз из-за плохого зрения. И в тот момент я проходил практику в университете, и тогда я работал в большом супермаркете товаров для дома, посуды, декора, баночки, вазочки. Со своей будущей бывшей супругой я познакомился на работе. Да, именно там. Я давно заметил, что наблюдая за человеком в привычной ему обстановке, можно узнать гораздо больше о нём, каков он на самом деле, а не вот на вот этих показах, где мы пытаемся показать себя как можно лучше. Ну, я имею в виду свидания. эти акции по продаже, мол смотри какой я хороший импортный автомобиль, а не битый жигуль, но это словно когда ты стоишь на цыпочках, мы то знаем, что долго на цыпочках не простоишь, показывая только свои лучшие стороны, а вот на обычной работе можно разглядеть человека в его привычной обстановке, на работе можно увидеть реальный тест драйв человека, можно наблюдать как этот человек мыслит, реагирует и решает обычные рутинные вопросы. Или разбирается со стрессовыми моментами, которые работник в торговле поджидают сплоши рядом в торговом центре. Покупатели бывают разные. Вот именно тогда хорошо можно рассмотреть все качества человека. Ну, если, конечно, увидишь. Моя будущая бывшая супруга была по моим канонам красивой девушкой, хотя таковой она себя не считала, что свойственно чисто нашим русским барышням. Когда истинно красивая девушка не считает себя красивой, Ну а как же она выглядела? А то определение красивое, оно слишком размыто и у каждого красиво оно свое. Ростом она была в метр шестьдесят пять. Темные прямые длинные волосы, ниже плеча, прямая осанка, сильные и крепкие ноги, небесной красоты темно-карие глаза, кожа кремового оттенка и просто великолепно нежные руки. что было очень удивительно, потому что работа у нас была достаточно грязной, и мы постоянно натирали или мыли что-то из товаров. У многих руки были жёсткие от моющих и чистящих средств. А откуда же моя будущая бывшая супруга была родом? Из небольшого провинциального русского городка, в котором иногда по ночам могут ходить медведи. Причём такое реально было, такое случалось, по новостям даже показывали. Работы в том маленьком городке практически не было. И она перебралась во Владивосток. Что же было особенного в моей будущей бывшей супруге? Ну, она всегда выглядела уставшей, а в её глазах была видна какая-то великая грусть и тоска. Проработав с ней какое-то время, я узнавал всё больше жутких подробностей из её жизни. Как-то она совсем разоткровениячилась и рассказала, что у неё очень большие проблемы с её мужчиной. Она уже 5 лет жила со своим парнем и была измучена испытаниями, которые они переживали вместе. Она рассказала, что у её парня было много проблем со здоровьем, с психикой и внутренними наркотиками. И ей одной приходилось работать и обеспечивать себя и своего парня жильём и едой. Кроме того, в её родном доме было тоже не всё слава богу. Её уже немолодые родители совсем недавно развелись, прожив в браке больше 25 лет. Оказалось, что там было всё далеко не гладко. Прожили-то они, прожили 25 лет долго, но несчастливо. Так как в семье главенствовала мать. Мужик там ничего не решал и был только своего рода инструментом в доме: принеси, купи, почини, поставь, дай денег и отойди. В доме у них было всё строго. И по какой-то необъяснимой причине мать моей бывшей супруги очень нежно обходилась со своим сыном, но вот дочь, она решила, что нужно воспитывать в строгости. И как вследствие девочка росла без материнской ласки. эту недостающую ласку и заботу ей пытался возместить её очень любящий и заботливый отец. Но всё-таки мужик есть мужик, причём обычный шахтёр. А что обычный мужик может дать маленькой девочке? Нас мужиков не учат, как воспитывать девчонок. Он как мог, проявлял заботу. Видя, как его бедное дитя получает от матери только ремня и наказания, не зная всех женских тонкостей, он просто баловал девчонку, заваливал её всевозможными подарками. Когда он видел, что его маленькой девочке плохо, он просто покупал ей очередной подарок. И чем ей было хуже, чем хуже её было настроение, тем был дороже его подарок. Ну только так, в своём понимании, он мог проявить свою отцовскую заботу. Он ведь хотел своей дочке только самого лучшего. Но ну, а получилось всё как всегда. В итоге такая забота вышла боком для этой девочки. Отец моей будущей бывшей супруги постоянно её баловал и незаслуженно награждал. К чему всё это привело? Всё это сыграло злую шутку во взрослой жизни той выросшей девочки, той, когда-то маленькой девочки. Чёрствость матери с одной стороны и незаслуженные поощрения отца с другой стороны не дали раскрыться многим сильным качествам, породило в ней очень много слабых сторон в характере. Но об этом я задумаюсь чуть позже. Видя эту несчастную девушку, я как истинный герой с комплексами Бога хотел спасти свою будущую бывшую супругу от всех ее проблем и невзгод. Но что с меня взять? У самого голова больная с комплексами Бога. Когда-то очень давно в моей семье мой отец говорил, что женщину нужно взять и оберегать, решать все-все ее проблемы. Удовлетворять все ее желания. Но это хорошо в теории и в книжках. Ну а что делать, если ты не можешь решить всех ее проблем? Да ты и своих-то решить не можешь. то что будет. А вот тут начнутся реальные проблемы. Да, в брак нужно вступать только тогда, когда ты к этому готов. А вот если нет, то хмм, будешь набивать собственные шишки. На секунду я вернулся в реальность, усмехнулся, глядя в зеркало. Под гипнотизирующий жужжащий звук бритвенной машинки. Находись в ванной своей квартирки в Корее. Неудобно выгнув шею, я уставился в зеркало, чтобы выбрить волоски у себя на шее, снова погрузился в воспоминания. Да. Я был очень глуп и наивен в свои 27. Словно мне было 16 лет. В брак нужно вступать осознанно, а не потому что пора. До меня это дошло не так давно, когда мне было уже за 30. Блин, знал бы я эти вещи ещё 7 лет назад, тогда бы я не совершил тех ошибок, что совершил. Стоп. Но тогда я бы и не написал этих строк, и не было бы этой истории. Хмм. Тогда всё правильно. Случилось то, что должно было случиться. Да и 7 лет назад я был просто квинтэссенцией. Нет, я был чистым концентратом куска дебила. И совершил, наверное, все ошибки, которые только можно было совершить мужчине при выборе супруги, спутнице своей жизни. Забавно, но в 27 лет я искренне верил, что жена это один раз и навсегда. О том, что я наломал немало дров, до меня дошло совсем не так давно. Когда я пытался разобраться со своим дерьмом, я вычитал умные штуки в очень умных книгах. что, мол, есть такие истины, причем прописные в книгах истины, которые написали мозгоправые психологи. И если их соблюдать, оказывается, можно строить хорошие и гармоничные отношения. Но кто, кто будет в здравом месте следовать каким-то дебильным книжкам, каким-то правилам, написанные какими-то умными заумниками, психологами, мозгоправыми? Когда в романах и в кино вот оно, что любовь это просто пострадал, хоп, а потом все как-то само и рассосалось. И жили они потом долго и счастливо. Однако, если тебе больше 12 лет, то головой ты уже, наверное, начинаешь что-то понимать, что в жизни не бывает как в кино. Но ну, а вот жопа всё равно рвётся на встречу приключениям. И мы все встречаемся, улюбляемся, а потом получается то, что получается. Вот если вернуться на минутку к схемам, которые советуют эти заумные Сука, психологи в своих, сука, заумных книжках То как там у них-то пишется-то, а? Оказывается, есть примитивные и очень старые рабочие схемы построения отношений Почему я раньше их не знал? Можно, оказывается, подобрать партнера Вот представим, ты человек И человек это конструктор Из набора деталей И нам надо просто его собрать И вот у нас есть набор деталей Но так получилось, что в нашем наборе что-то перепутали И у нас не оказалось какой-то части тела К примеру, мы собрали человека, но у нас не оказалось набора лица. А вместо этого у нас в наборе дополнительная жопа. Конечно, вместо лица можно и поставить жопу, и так носить. Есть такие люди и живут, себе горе не знают, понаколят себе ботокса, в щеки да в губы. Шутка. Или нет. Но вернёмся к конструктору, вернее, к составлению пары по этому принципу. По инструкции нужно просто собрать этот конструктор человека. Да, дабы в правильной детали. А если нет правильной детали, просто подождать эту деталь. А если совсем нет такой детали, то нужно просто взять другой конструктор и собрать его. А не грести все детали в кучу, чтобы в итоге получить какую-то жопу. А потом в надежде ждать, что эта жопа сама как-нибудь рассосётся. Нет, так не бывает. Есть простые алгоритмы. Если ты старший, найди младшего. Если ты плюс, найди минус. Потому что противоположности, они притягиваются. Истории человечества уже больше ста тысяч лет. И значит, уже давно все придумали за нас. Надо просто соблюдать эти примитивные алгоритмы. Ну бля, конечно, мне вот сейчас легко тут, блядь, стоять и умничать, стоя перед зеркалом и бриться. Я такой умный, в своей голове, начитался умных книжек, блядь, и теперь все знаю. Комнатный, сука, эксперт, блядь. Диванный критик, сука. В реальной жизни-то я кто? Кого я тут пытаюсь обмануть? бурно подумал я про себя. В семье я младший, тот самый младший, тот самый маленький, та самая эгоистичная сволочь, которому всё самое лучшее. Я та самая сволочь, из-за которого старшему брату всегда говорили: "Погоди, не ешь, оставь братику, он ведь маленький". Да просто упомянув эти несколько фраз, я уже могу настроить против себя всех старших братьев и всех старших сестёр со всего мира. Ведь эти фразы старшие братья и сёстры слышат постоянно в своей жизни. И вот чёрт дёрнул меня выбрать в жёны точно такую же эгоистку, как я. Уселённый хреновое чувство юмора. Расмеялся я в зеркало, спутницу судеб своих последних. Я выбрал точную копию себя, но помноженную на 3 в кубе. У неё были все мои качества и недостатки, и даже бонусные апгрейды, о которых я не подозревал и не знал о них. пока мы не сыграли свадьбу. Один очень умный человек как-то сказал, нельзя жаловаться на свой автомобиль и жену, ведь и то, и другое ты выбрал сам, а твой выбор всегда самый правильный. Уважай свой выбор. Вроде звучит логично, но в моей голове так и свербит, словно волной накрывает лодку моего разума в море эмоций. Столько претензий всплывает в моей памяти к моей бывшей супруге. Её жадность до денег, статуса, её желание от дорогой машины, квартиры это всё нужно, я не спорю. Но не в один же, сука, день. Она была барахлочицей. Это как диагноз. Я так и слышу её голос в своей голове. Купи сапоги за 200 баксов, и ты левачь, что у тебя зарплата всего 400. Просто зарабатывай больше. Ты же мужик. Ты же должен, ты же обязан. И мы покупаем эти нужные сапоги, которые через 2 года я увидел загнившими на антресолях и которые ни разу не были одеты и в магазинной упаковке. Эти сапоги выкинуты на помойку. А её фраза: "Купи мне абонемент в элитный спортзал за 700 долларов". И мне плевать, что это будет в кредит. Купи. Купил? Ну, молодец. Что мне теперь её в жопу целовать за это? Мне ну, подумаю, что я не пошла в этот спортзал. Ну и что, чтобы абонемент пропал? Ну. А теперь я хочу шубу. Не можешь купить? Ну ладно. Тогда папа мне купит. И пофиг, что он на пенсии, ему 65. Папа меня любит в отличие от тебя. Папа купит. А бревно в постели? Ну, это отдельная история. А выбор плохой компании? Была у нее подруга Марина, воровка, которая воровала из нашего же магазина, где мы работали тогда. И та гордилась этим. А жена смотрела на это все с уважением. Равнялась на моральное поведение, глядя на других. А я хочу, как у Маши, чтобы мужу в морях на полгода... А потом много денег и машину, и квартиру. Ну, не важно, что он ее бьет. Это же недолго. Потом он опять в рейс. А пока он в море, гуляй с кем хочешь, делай, что хочешь. И работать не надо. А если какой-то серьезный вопрос? То сам разбирайся. Ты же мужик. А если бабки тратить? Че ты со мной-то не советуешься? А? Я же лучше знаю, что нам надо. Ты че, пришел после суток и жрать себе сам приготовить не можешь? Ты че, не мужик? Она совершенно не хотела готовить. Мне это было не принципиально. Я готовлю сам и хорошо. Но я всегда думал, что тот, кто приходит домой на полтора-два часа раньше, может хотя бы сварить пельмени, а не лежать на диване с телефоном в руках в ожидании, что я приду и приготовлю ужин. После того, как я высказывал все свои претензии, она какое-то время готовила. Но потом всё возвращалось на старые рельсы со словами: "Ну, тебе же ужин получается. Иди сам приготовь". И так повторялось постоянно. «Слушай, зарабатывай ты сам, а? Вали в моря, не можешь? А, ну, в Корею езжай!» «И нет, с тобой я не хочу ехать. Я лучше здесь. А ты, главное, деньги присылай!» «Так, стоп, хватит!» — вскрикнул я, глядя на себя в зеркало. И так сильно вдавил бритву в свою щеку, что та взвыгнула, вцепившись в кожу моей щеки и вонзив свои лезвия в мою кожу так глубоко. Лезвия вошли, что пошла кровь по лицу, стекая тонкой струйкой по щеке и капая в раковину. тут же растворяясь в потоке воды, уходя куда-то глубоко в отверстие раковины. Хватит, блядь. Хватит этой волны помывать на человека. Я ведь тоже не ангел. Если меня лизнуть на вкус, я не сахарок. Ведь что-то же хорошее и у нас было. Мы пережили вместе столько испытаний. Давай, вспоминай, сказала я сам себе. Да. Действительно. Мы вместе пережили такие испытания. у меня мы потеряли ребёнка мальчика нерождённого сына Как тогда было больно Когда только что я думал какого цвета купить коляску для малыша Я думал как назвать его но как в один момент времени рухнул целый мир Я помню, как стоял у кабинета УЗИ. Вышла супруга, вся в слезах. А врач отвёл меня в сторону и сообщил, что ребёнок мёртв. Я не помню, как я вышел из больницы, я только помню, как я плакал, стоя на крыльце больницы с женой. А мимо проходящие люди глазели на нас и безучастно шли по своим делам и заботам. Мы же вместе мы справились с этим. Мы пережили. Э-э Со временем я это пережил. Ну как, пережил, привыкся. И тут к месту, наверное, будет вспомнить, как актёр театра и кино Бурунов высказался как-то в одном из откровенных интервью. Он подметил одну очень древнюю истину, что у нас в жизни происходит только то, что должно произойти. Да мы по тупости своей просто не можем в тот самый момент осознать вот, что так и должно было быть. Вот именно так и не иначе. Вот прямо сейчас для меня это трагедия, и я просто не могу увидеть, что меня ждёт за поворотом. Я не вижу целостной картинки этого места, этого события. Я не знаю, что будет дальше. Я не знаю, почему умирают ни в чём не повинные маленькие дети, а всякие мрази живут по 100 лет и устраивают целые геноциды на земле и губят миллионы судеб. Многие на таких этапах жизненных испытаний ломаются. Кто-то даже навсегда. И это нормально. Это естественный отбор жизни. Жизнь тебе под ножку, и ты упал. Встал – молодец. А не встал – ну тебя тут же и закопают. Значит, ты слабый. Ты и не справился. А ведь мог. Я верю в это, что все не просто так. Иначе все не имеет смысла. Да нет, я даже не буду думать и развивать мысль. Я для себя принципиально решил и принял это за основу, что в этом мире – все не просто так, что я просто настолько мало ничтожен, я с таким ограниченным мировоззрением, что просто не вижу целостной картинки. Весь опыт, который я пережил, будет для меня так или иначе во благо. В жизни каждого человека должен быть наставник, положительный пример, на который он бы мог равняться, он бы ему объяснил что да как. В моем же окружении, к сожалению, таких людей не оказалось. А вот расти и экзамены в школы жизни нужно было проходить и сдавать, и раз наставников нет, то самой жизни пришлось на практике меня учить мудрости, учить меня и мою супругу. Жизнь мне вместо теоретических навыков сразу подкинула практическую работу. Чувство злобы и обиды снова меня поглощало. Я задавал сам себе вопросы: а завалил ли я эту практическую работу или нет? Почему супруга ушла от меня на самом деле? Может, у неё был другой? Да, тогда было бы проще, но нет. Самым главным камнем преткновения стало то, что у неё были планы. Планы, которые она не смогла осуществить вместе со мной. У нее были планы, как у любого человека. Представления идеального брака у нее были собственные. Женщина, как обычно, думает, а вот возьму-ка я вот этого доходягу, а потом перевоспитаю. Но это как игра в русскую рулетку. Можно, да, хорошо сыграть и подняться. А можно поставить и на зеро. И потерять вообще все. У моей супруги были планы на богатого мужа и безбедную жизнь. Но которые не осуществились по многим причинам. Одной из главных причин оказалось то, что я перестал прогибаться. В один прекрасный момент в кавычках. Я даже помню этот момент. Тогда я переживал весь спектр эмоций. Я нажился по мое всполна. Вот в тот самый переломный момент, когда я под её давлением был в депрессии. Я потерял любимую работу, по состоянию здоровья. Тогда же мне поставили диагноз рак лёгких, с которым я прожил несколько недель. К счастью, он не подтвердился. Тогда я был настолько загнан что на нервной почве я не мог спать, не мог есть. Я на тяжёлой работе в море в Южной Корее похудел больше, чем на 25 кг. У меня появились большие проблемы с желудком. Я был по уши в долгах. Молодой парень 27 лет был на грани. Я был на самом дне. И вместо того, чтобы постучаться в крышку гроба, я сказал: "Стоп. Хватит. Я достиг дна". Я почувствовал это физически. Почти все мои знания, навыки, моральные нормы не подходили под этот грёбаный реальный мир. Спасибо, Вселенная, я усвоил твой урок. То есть моя бывшая супруга так меня захавала, как ни одна другая женщина в моей жизни. Я даже задумался, а что если моя бывшая супруга своего предыдущего мужика просто так загнала, как и меня, сломала, что он так же пошёл на дно, как и я. Но ему просто не хватило сил сказать нет, он сломался. К сожалению, эти гипотезы проверить я не смогу. Я не знаю её нынешнего мужа. И что с прошлым стало, мне тоже неизвестно. Ну, если что, мужики, земля вам пухом. Самая огромная ошибка, которую я совершил в семейной жизни, была терпимость. Прогибание и недасказанность с моей стороны. Как только я сказал самое твёрдое нет в своей жизни, супруга ещё какое-то время пыталась продавить меня, прогнуть под себя. Но я изменился. Что-то внутри меня сломалось. Я осознал, Я осознал, что нужно всё менять. Всё во мне было неправильно. Потому что у нас с бывшей супругой были кардинально разные представления о семейной жизни. Она мечтала о слепоглухонемом мужике в мореке дальнего плавания, которому не нужно готовить. То есть она была воспитана на этом современном популярном движении, то, что сейчас впихивают на экранах телевизоров. И вот молодёжь так и живёт сейчас. Они живут только потреблением. А я мечтал, наверное, устаревшим каким-то взглядом. Я мечтал о любящей, сильной, но ласковой женщине, которая может со мной и в баню с пивом, и в музей на выставку, и на рок-концерт парад песня Ария. Мне нужна та, которая никого не стесняется, имеет своё собственное мнение, твёрдые понятия, что хорошо и что плохо. Она независима от окружающих, она независима от чужого мнения и ставит перед собой цели и развивается Как говорится, в одной житейской мудрости, жена это тот человек, с которым вы не смотрите друг на друга, а смотрите в одном направлении и идёте вперёд. А ещё я понял, что нормальных людей не бывает. Каждому русскому человеку нужно очень долго ходить к психологу. С виду нормальная женщина, на поверку, ночами может выщипывать себе волосы и поедать их. Или весь день голодать, а ночью съедать торт, а потом неделю плакать и жалеть себя и говорить, что она жирная и слабая. Или парень с виду красивый и представительный может вечером приходить и унижать свою женщину, кричать на нее и бить ее. А может с виду нормальный парень ночами разбивать себе кулаки о стену только потому, что он хочет танцевать в балете, но он этого боится и не делает, и работает на заводе, потому что… А что же скажут люди? В общем, я не знаю, почему я сейчас вспоминаю о бывшей супруге. Да, возможно, она стала моим своего рода черновиком, на котором я оттачивал навыки жизни. И, конечно же, я очень сильно подпортил ей нервы. Как же цинично это звучит, но получилось именно так. Я осознал, что я еще та сволочья тварь. Но плюс в том, что я теперь знаю это. Я измирился с этим, и я живу дальше. А не прячусь за тысячу масок и обличий. Да, я признаю свои недостатки, и со мной невозможно. Я человек творческий и не умею зарабатывать большие деньги. Для меня главное в работе это получать удовольствие от процесса и видеть конечный результат. А денег всегда со мной будет не хватать. Благодаря своей бывшей супруге. Я смог открыть в себе недюжую храбрость и совершить прыжок в веры в никуда. С кучей долгов за спиной, не имея малейшего понятия, получится ли мне выплатить или нет. Я про поездку в Корею сейчас. Без всяких друзей и знакомых абсолютно я бомжевал неделю. Без денег. Несколько лет я жил в нищете. Я жил в чужой стране, чтобы расплатиться с долгами. Некоторым людям просто страшно поехать в соседний город погулять. А я был в другой стране. Ну, мне здесь нечем гордиться. Таких, как я, миллионы. Но живут в страхе миллиарды. Бывшая супруга научила меня многому. И ей спасибо за это. Она помогла понять мне очень многие вещи. Она показала то, где я ошибался. Она показала, как нельзя себя вести с женщиной. Она показала, что нужно уважать в первую очередь себя и свои интересы. Тогда и тебя будут уважать. Я ей многим обязан. Ведь побывав с ней в браке, я увидел, насколько я был глуп. Какие неправильные... приоритеты я ставил перед собой, навязанные обществом и современными мировоззрениями. В общем, я сделал всё, чтобы развалить свой брак, выбрав не того человека ни в не то время. Хотя, кто знает. Мужчина становится бревном, когда его часто пилят, а женщина от того, что к ней топорно относятся. Алексей Васильевич Копрадов. Забавно, сколько можно всего передумать и вспомнить, пока ты занимаешься обычными вещами. Я вот просто стою в ванной и бреюсь. Только пришёл с работы, но уже успел в голове прогнать 5 лет семейной жизни. Наконец-то побрился. Кожа на лице розовая и гладкая, как попка младенца. Малость пощекотал от порез. Да. Теперь вроде похож на человека наконец-то. Включаю душ на полную. Струи горячей воды бьют по голове, стекая теплыми струйками по всему телу и начинают согревать мое продрогшее тело. А звук, который издает душ, словно нежная музыка, которая шепчет мне на ухо, успокаивает меня и расслабляет. Вместе с мыльной пеной с меня потихоньку смывается злость и усталость. Тонкими струйками горячей и грязной воды все стекает в слив на полу. Тепло от горячей воды потихоньку начинает проникать внутрь моего тела через кожу. И вся злоба во мне словно тает. Ещё секунду назад я был невыносим, а теперь словно маленький котёнок, который просится на ручки. Тепло от воды сначала проникает в плечи и растекается по всей спине, уходя ниже в пояс, затем по ногам. Вот только в груди, глубоко там, в лёгких, будто чёрная густая смола. Что-то злое и холодное всё никак не отпускает, не тает. Внутри меня этот непреодолимый холод. По мне бьют горячие капли. Почти кипит ток, но внутри меня мурашки от холода. Я не могу согреться до конца. В таком состоянии я на какое-то время, возможно, погрузился в беспамятство. Сколько прошло минут, я не помню. Но я почувствовал, что пора выходить. И вот, наконец, я выхожу из душа, обтираюсь теплым полотенцем. Смотрю на часы возле телевизора. Блин, уже девять вечера. Почти час прошел. Хм, надо срочно что-то съесть. Я ставлю чайник. Тем временем открываю лапшу быстрого приготовления, чтобы её заварить кипятком, и достаю пару сосисок из холодильника. Поло курца, отварное яйцо и всё мелко нарезаю. Пока чайник закипает, я кидаю в тарелку всё нарезанное, соль, перец, капельку соевого соуса, капелька яблочного уксуса, щепотка сахара. И через 3 минуты, вуаля, готова ленивая кукси. Как все это азиатское блюдо с лапшой и с бульоном. Как батя всегда говорит, жидкое надо кушать. Я беру чашку ароматного ужина, усаживаюсь в кресло. Горячая чашка с лапшой и бульоном согревает мне руки. А тем временем на телевизоре, на паузе стоит медицинский сериал, который надо было досмотреть, но в комнате как-то неуютно. Пол холодный. «Ну еще бы, балда, я же только недавно пришел и включил газовый котел. Еще пару часов, комната будет прогреваться. За окном же зима и мороз, слышно, как ветер свистит. Мне ужасно трясёт от холода. О, вспомнил, мысленно воскликнул я, не просидев спокойные минуты в кресле, и в припрыжку на цыпочках по холодному полу подскочил к белой тумбочке. И поковырявшись мгновение на полке с носками и майками, победно достал леопардового пятнистый комочек чего-то пушистого. Это был Плет. Как я мог про него забыть? проворчал я. Какое же это чудо. Очень лёгкий, воздушный и пушистый, как мех котёнка на животике. Мой плед. Я словно в паранджу закутался с головой и утонул в объятиях этого нежного пледа. Уселся в позу азиатского монаха и с чашкой горячей лапши уселся в кресло. Знаю, гордиться тут нечем, но мне тёпленько и мягенько. А что ещё нужно мужику после тяжёлого рабочего дня? И тут буквально я провалился в экран телевизора. И вот там на экране смелые врачи спасают жизнь маленького ребёнка, а главный герой всё ещё страдает по той, которая не с ним. А она, дура, любит другого. Так и пролетело ещё минут 40. Лапша доедена, чай выпит, ребёнок спасён, серия закончилась. И главный герой вроде бы готов признаться своей любимой. Но это мы узнаем в следующей серии. Моё настроение стало явно лучше. Желание убивать почти пропало. Но вот неприятное ощущение там в груди так и не прошло, как будто что-то вязкое вот так и сидит там и мешает дышать. Ну да ладно, само пройдёт как-нибудь, рассосётся, подумал я и выключил телевизор. В комнате тишина. Только лишь за окном слышно, как завывает ветер. Как хорошо, что я сейчас не там, а в своей уже тёплой и уютной и светлой комнате, где нет суеты и так спокойно. Я всё ещё сижу в кресле, закутанный в мягкий плед, сшитый словно из меха со животиков маленьких котят. Я откинулся в кресле и расплылся словно медуза, словно желеобразная субстанция без признаков жизни и с нулевой активностью мозга. Словно я персонаж из мультика про Спанч Боба, звёздочка по имени Патрик. Но мой взгляд устремился на часы, на которых белые цифры предательски уже показывали начало одиннадцатого вечера. Вот чёрт. У тебя, мой друг, бывает такое чувство, когда хочется, чтобы вот подольше не заканчивался этот вечер, когда хочется лечь спать как можно позже, лишь бы на подольше отсрочить наступление этого чёртового утра, этого мерзкого утра, когда нужно рано утром вылазить из-под тёплого одеяла, вставать и идти на эту ненавистную работу, выходить в этот зимний холод. где суета и стресс. Хотя, погоди. А это что? Пока я тут задумался, мой взгляд приковал к себе уголок блестящей яркой бумажки, которая торчит из кучи квитанций, которые лежали рядом с телевизором, который я принёс с собой из почтового ящика. Странно. Раньше я не замечал этой бумажки. Что это? Я протянул руку и сунул в кучу из квитанций, вытащив за уголок яркую прямоугольную бумажку. которая по форме напоминает чек. На глянцевой цветной бумаге яркими цветами написано: лотерейный билет. А, опять эти сволочи раскидали по почтовым ящикам рекламу. И эти лохотрунные билеты, подумал я. Красивый такой разноцветный фантик, который обещает лёгкую наживу без бедное существование. Нужно лишь только купить товаров на 1000, и тогда у тебя появится уникальный шанс участвовать в розыгрыше большого денежного приза. Забавно, но этот лотерейный билет напоминает мне об одном человеке из моего недавнего прошлого, который стал для меня хорошим учителем. Он показал мне, к чему приводят мечты об этой лёгкой наживе. Всё началось тогда, когда я приехал в Корею второй раз на свой страх и риск. Осенью 2018 года в город Ансан. Проглотить обман способны многие, но разжевать его лишь единицы. Джордж Савил Галифакс. Флэшбэк лотерейный билет. Рано утром меня разбудил какой-то шум. Я взглянул на часы на руке. Половина пятого. Где я? Ник. «Ничего не понимаю. Здесь так темно, что почти ничего не разглядеть. Ага, я в комнате. Несколько двухэтажных кроватей. Точно, это же хостел, я наконец-то вспомнил, что я только что приехал в Корею. За приоткрытой дверью виден свет. Там какой-то по всей видимости пьяный мужик упал, вот из-за него я и проснулся. Пока он разувался в прихожке, там за дверью и завалился. Но затем дверь... в комнату резко открылась, и в комнату валился этот силуэт человек в свете лампы, который так ослепило меня ярким светом, что не было возможности разглядеть того человека. Это вот пьяное тело доползло до соседней кровати напротив меня и там без движений уснуло. Вот таким вот было моё знакомство с Васей. Это реальный человек, имя изменено. Когда рассвело, я отправился на работу, потому что уже к 5:30 утра мне нужно было быть на автобусной остановке. У меня было приподнятое настроение. Это должна была стать моя первая работа на стройке в Южной Корее. Знакомый знакомого, который знаком со знакомой, сказали, что работа будет хорошая. Главное, денег много дают за один рабочий день целых 130 долларов. Я был в предвкушении. Можно сказать, я позавтракал на ходу и даже не обратил внимания на своего новоиспечённого соседа по комнате. Вопреки моим ожиданиям, день на стройке прошёл ужасно. Я в одиночку перетаскал 50 мешков цемента и 2000 кирпичей. Позже я уже выяснил, что я работал за троих. Из-за этого я жёстко поругался с одним стариком на стройке. Он должен был мне помогать. В конце рабочего дня меня просто выгнали с работы, не заплатив ни копейки. Оказалось, это отработанная схема, которая работает на ура. Мол, не справился, не подошёл. Хотя чему было удивляться? Мне помогала наша русскоязычная женщина. которая бесплатно подогнала мне эту работу. И тут же можно вспомнить фразу из фильма «Брат-2». «Мы, русские, никогда не обманываем друг друга». Вернувшись с работы, я был так истощен и так вымотан, что упал в бреду на свою кровать в хостеле и почти три дня пролежал не вставая. Да я просто и не мог встать. Старая травма спины очень напоминала о себе. Отлично! Денег нет, с предыдущей работы не выплатили, с этой работой кинули. Замечательно! А ещё 3 дня аренды хостела, и деньги кончатся, и я буду жить на улице, подумал я. Впрочем, к такому мне было не привыкать. К этому моменту я уже имел такой опыт, когда неделю бомжевал в Корее и жил в сауне. Лежу я, значит, в хостеле, ужасно переживаю по поводу своих дел, мучаюсь от боли в спине и думаю, что мне делать? Как мне дальше быть? Когда же я пришёл в себя, спустя несколько дней, в комнате со мной уже жило несколько соседей. Одного ты уже знаешь, мой друг, это был мой сосед алканоид, который как раз был в комнате, когда я пришёл в себя. Он увлечённо ковырялся в своём телефоне, но вдруг заметив, что я подаю признаки жизни, сказал: "О, привет. Эй, давай знакомиться. Я Вася, твой сосед. Ты несколько дней пролежал. Может, ты жрать хочешь, а? Пошли пожрём". И он проводил меня на кухню и накормил меня там борщом. Кухня хостела выглядела как в американском фильме. Вся кухня и мебель была в одном сером металлическом стиле. Только размером кухня была метра 3 в длину, а шириной этого меньше. Кухня оформлена стильно, современно, вся в светлых тонах, большая металлическая газовая плита, на стене шкафчики, большой холодильник. Из-за того, что комната узкая, обеденный стол узенький, стоял вдоль стены, но на всю длину комнаты. Вот за этим узеньким столиком мы и обедали. И я наконец смог рассмотреть своего соседа, который уселся справа от меня. Это был худой, очень смуглый мужчина азиатской внешности, с короткой стрижкой и черными глазами. Ему было немного за 40, но выглядел он гораздо старше своих лет. Он рассказал, что уже больше года находится в Корее, но не имеет постоянной работы и не знает корейского языка. Говорил, что сейчас ему трудно с работой, да и вообще трудно с работой в Корее. Он показался мне очень добрым человеком, но почему-то очень жалким. Пока мы кушали, он много про себя рассказывал, мол, ему тоже было трудно на первых порах, и он прекрасно понимает, насколько тяжело мне на данный момент. Он пытался меня подбодрить, говоря, что надо пережить этот переломный момент, что дальше будет легче, и если я буду не против, он предлагает мне даже свою помощь в поисках работы. Она сказал, что именно сейчас вот в Корее было начало хьюги. Так называемые самые жаркие дни в году, тот период, когда в Корее настолько жарко, что официально разрешается в стране не работать. И многие заводы закрываются на длительные выходные. И поэтому работы сейчас мало. Но стоит подождать только несколько дней, и работы снова будет много. Он вдохновенно и ярко рассказывал мне, что вот сейчас мы найдём работу, и будет у нас всё хорошо. Но когда мы вышли на улицу, оказалось, что в тени градусов, наверное, 38. И пройдя буквально несколько сот метров, Вася предложил мне зайти в магазин, взять холодненькую бутылку рисового вина и с ним вместе ее распить. Но было маленькое «но». Он спросил, нет ли у меня нескольких тысяч вон, чтобы купить этот алкоголь. Мне сразу стало понятно. Ага, он меня разводит. И я как можно деликатнее, сославшись на то, что мне опять стало плохо в жаре, И что, и с собой денег не беру, отправился в хостел, оставив Вайс в магазине. Мне так стало обидно за себя. Бля, я что, похож на того, кого нужно разводить обязательно, а? Даже вот этот алкаш меня пытается развести на деньги. В общем, в негативе я вернулся в комнату хостела и начал искать работу поскорее через телефон в интернете. Включил музыку в наушниках. В тот же вечер, когда уже совсем стемнело, лёжа в кровати и уткнувшись в телефон в поисках работы, сквозь музыку в наушниках Я услышал, как кто-то пришёл. Сразу пошёл в душ, а затем за громыхав отправился на кухню. Наверное, это пришёл второй сосед, которого я до этого ещё не видел, а только слышал. Про него мне совсем ничего не было известно, потому что он постоянно был на работе. Приходил он поздно вечером, а уходил очень рано утром. Спустя мгновение дверь в комнату резко распахнулась, и передо мной появился короткостриженный, что аж почти лысый мужчина ростом в 1.70. темноволосый, ну, что можно было разглядеть, азиатской внешности. С черными глазами и смуглой кожей он очень был похож на моего первого соседа. Но шириной он был во весь дверной проем. Мужичок лет 35, по всей видимости, с пухлыми щеками и со сверкающими капельками пота на лбу. С животиком словно зефирный человечек из фильма «Охотники за привидениями». Он посмотрел на пустую кровать моего первого соседа и резко так энергично произнес «Ой, а где этот?» задав вопрос скорее всего себе, чем кому-либо. Не обнаружив Вася, он осмотрел комнату и заметил меня. Махнул, мол, эй, скинь наушники. Я это сделал неохотно. И он сказал мне: "Эй, ты очухался наконец? Пошли на кухню, поужинаем. Я видел, ты долго болел. Пойдём, поедим нормально. Я колбасы купил". Эти слова прозвучали так задорно и по-простому, и с широкой незатейливой улыбкой. Обтирая рукавом пот со лба, он резко развернулся и шумно потопал на кухню. Я последовал за ним. На кухне у нас завязался непринужденный разговор. Я узнал, что моего нового знакомого звали Легай Виталий Львович, 1979 года рождения, родом из Ставропольского края. Он налил мне чашку чая, отрезал тонкий кусочек хлеба, а на него сверху водрузил пол палки копченой колбасы. Этот пухлый щекастый, словно зефирный человечек, с огромным аппетитом просто уничтожал тарелку борща, параллельно жадно кусая вторую половинку копчёной колбасы и периодически вытирая рукавом, словно маленькие бриллиантики, сверкающие капли пота со лба, он задавал вопросы о том, откуда я, что я тут делаю, и постоянно повторял мне: "Ты давай, жуй, жуй колбасу, надо мясо кушать, чтобы силы были". Он расспросил, где я так уработался и заболел, что несколько суток не вставал с постели. Затем, выслушав мою трагическую историю о том, как меня развели и кинули на деньги, перестал жевать и уставился на меня. Его чёрные глаза и пухлые щёки на мгновение замерли. Затем ещё мгновение спустя он сунул кусок колбасы себе в рот, вкуснол её и сказал: "Оп-нуки". Вот, в общем, что-то непонятное сказал, продолжая усердно жевать, периодически он задавал ещё вопросы, а потом вкратце и сам рассказал, что он, оказывается, двоюродный брат этого Алкоголик отуньяться моего первого соседа, который несколько дней сидит, отдыхает после пьянки. Видите ли, восстанавливается устав он. Оказалось, что Виталя приехал специально из другого города и хочет забрать Васю с собой, поставить его на ноги, помочь ему с работой, потому что за него попросили дальние родственники. Виталя сказал, что нашёл работу для Васи, но, видите ли, Вася хочет немножко подождать и отдохнуть пару дней. Видите ли, на улице жарко ему. Затем снова мы заговорили про меня. Он поинтересовался А ты чем будешь заниматься? Затем, не дождавшись ответа, уставился на меня. Его чёрные глаза и пухлые щёки на мгновение замерли снова. Затем ещё мгновение спустя он снова сунул кусок колбасы себе в рот. "Куснуло, я и спросил. А у тебя что с работой? Нужна? Ты несколько дней провалялся замертво. Наверное, проблемы с работой, да? Поехали завтра с нами на работу, хочешь?" Э-э, я не знал, что ответить на это. А вот что мне было сказать и сделать я вот не знаю. Я был полон недоверия к нему. Ты вообще кто такой, я тебя не знаю. Ведь все вокруг меня пытались на... обмануть. Ну, я такой попытался отмазаться, я говорю: "Слушай, у меня нет денег, чтобы тебе дать за трудоустройство. И вообще у меня ещё спина болит, и чувствую я себя как-то не очень". Виталий вновь отвлёкся от колбасы, повернулся ко мне и сказал: "Да ты не сы, я не кину". И эти слова он так произнёс по-простому, даже с ноткой обиды в голосе. Он мне такой: "Нормально всё будет. Я я обещаю. Я попрошу бригадира, чтобы тебе дали самую лёгкую работу. Скажу, что ты первый раз на стройке, и вообще всё будет хорошо". Э, вот так мы, наверное, и договорились, что на следующее утро я с ним и его горебратом отправлюсь на работу. Мы ещё долго болтали на кухне, где этот пухлый мужичок рассказывал о себе, что он уже 2 года в Корее, что в основном он работает на стройках, знает всю специфику работы. Может научить меня многому по работе. Хвастался, что знает неплохо корейский язык и даже может помочь с обучением словам, было бы только желание. Затем уже далеко за полночь. Он рассказывал, что мечтает заработать очень много денег и быть на коне. О да, он очень любил повторять эту фразу, что если всё делать правильно, мы всегда будем на коне. Разоткоровенившись, он говорил, что сам не пьёт и не может найти общий язык, наверное, из-за этого со своим двоюродным братом. Он сказал, что у него давно не было такого простого собеседника, с которым можно было просто посидеть, поболтать по душам. Он рассказал, как несколько недель искал Васю, а потом пытался его в разумить. Ещё сказал, что у него есть машина, есть план. Если мы будем держаться вместе, то мы можем пойти очень далеко. Он так долго и душевно откровенно говорил, но нашу затяжную беседу прервал шум в прихожей. Это наконец-то вернулся Вася, изрядно выпивший. Я быстро удалился, поняв, что будет братская беседа, и ушёл в комнату спать. Думать над тем, что говорил мне Виталя. Конечно, была у меня нотка недоверия к нему насчёт его слов. Но а что мне терять? Да в принципе нечего. Время покажет, подумал я и уснул, пока братья оставались на кухне и выясняли отношения. На следующее утро в 5:00 утра мы уже отправились на машине в другой город, на работу. Вася был крайне недоволен тем, что Виталя так легко и просто рассказал мне о своих планах, да ещё взял с собой. Ехали мы, ну, достаточно долго, через несколько районов с небоскрёбами. Затем было несколько деревень, далее пейзаж за окном сменился на рисовые поля, и затем только в окнах я увидел старый городишка со старыми невысокими домиками. Город этот называется Осан. Ехали мы, наверное, минут 40. где-то километров 30, и наконец приехали в Самушиль. Самушиль корейский офис по трудоустройству. Там была уже огромная очередь людей, которая даже выходила на улицу. Мы, отстояв всю очередь, получили работу и нас распределили на один завод. Виталя договорился так, что мы все работали вместе. Работа нам досталась разная. Виталя с Васей ушли. Позже я узнал, что они работали на бетонных конструкциях и заливали бетон. А я остался один на лёгкой работе. Мне сказали вот В этом месте собираю мусор в пакетик палочкой-хваталочкой. Сказали, подготавливай свою площадку, где завтра будет работать экскаватор и будут копаться траншеи под трубы. И весь день я просто ходил вдоль дороги у стройплощадки и убирал мусор в пакетик. Каждые два часа я отдыхал в тени, пил холодный кофе и за это в конце дня на руки я получил чистыми 113 тысяч вон. Это примерно было тогда 100 долларов и на тот момент это где-то было 7 тысяч рублей за 8 часов работы. Почему я просто не мог поверить? Я был очень доволен, что меня не обманули. Я не зря доверился этому Витали. На следующее утро мы снова вернулись на эту стройплощадку и снова работали. Но в этот раз я уже работал с экскаваторщиком, где работа была потяжелее. Мы заливали бетон, но также в конце дня мне выплатили ту же самую сумму денег. И так ещё несколько дней я работал с этими братьями. Оказалось, что Вася, когда не пил, был очень даже работящий мужик. Но всё равно я к нему относился с недоверием. Было в его глазах что-то мне непонятное, в отличие от Виталия. Виталя выглядел очень просто. Со стороны он был похож на Ванечку-дурачка. Этот пухлый и зефирный человечек любил похалтурить. Как только начальник отворачивался, тот торопился, переваливаясь на гина на ногу в тенёчек постоять, потирая длинным рукавом под солбат. А увида сначала, кто торопился назад. Вот мои же успехи в работе были ужасными. Так как я совсем не знал корейского языка, очень сильно переживал по этому поводу. Когда меня просили принести гвозди, я мог принести лопату. В общем, от меня на стройке было толку мало. Но всё равно вокруг все терпели, учили меня, пытались мне помочь. То есть все достаточно тепло к нам относились. Жаль, что через пару дней работа на том заводе закончилась. И нам пришлось оставить этот объект. Мы собрались вечером в хостеле для разговора на эту тему. Надо было нам всем подумать, что делать дальше. Мы сидели на кухне и ужинали. Во время разговора братья переглядывались между собой, и Виталя так по-простому с вопросительным выражением лица и лёгкой улыбкой обертился ко мне. "А не хочешь поехать с нами?" "Что? Куда поехать?" спросил я. И тут Виталий снова напомнил про свой план, что он хочет переехать и снять жильё с братом в другом городе, чтобы не ездить каждый день по 40 минут туда и обратно на работу. Ей предложил переехать с ними, пока я нормально не заработаю и не встану на ноги. Тогда я подумал про себя: "Хм. Я вроде позаработал пару сотен долларов и уже могу снять жильё на месяц и двигаться своим путём. Так что делать? Как поступить?" Мне предложили снять жильё вместе с ними, и это было своего рода авантюрой, лотереей. Но я решил сыграть и вытянул свой лотерейный билет. Ещё было неизвестно, чем всё это история закончится. Но на следующий день мы оставили хостел и переехали в соседний город и сняли там большую квартиру с одной общей комнатой. Прошло несколько недель. Мы жили и работали вместе. В нашей съёмной квартире мы устроили график дежурств. Кто-то убирается, кто-то готовит, а кто-то стирает. А если кто-то не попадает на работу и остаётся дома на целый день, то занимается всеми делами сразу. Я уже начал отмечать особенности поведения и привычки своих новых соседей. Вася после работы любил полежать, покурить, посмотреть НТВ-шные сериалы и иногда тайком от брата мог сходить выпить бутылочку пива. Он не мог без этого уже вообще. Его подозрительный взгляд и злобное недоверие ко мне улетучилось. И он оказался очень добродушный простой алкаш, который любил рассказывать байки и интересные истории. Виталя всем своим видом показывал, что он любил отдыхать, кушая. Приходя с работы, он всегда брал жареную курочку с хрустящей корочкой. И один съедал ее почти целиком. И дозакусывал еще колбасой. Почти каждый день он звонил своим родственникам, которых у него оказалось очень много. Первая бывшая жена и ребёнок, затем вторая жена и ребёнок. Он также часто созванивался со своим отцом, у которого в тот период были проблемы с сердцем. Он очень переживал по этому поводу и очень часто, практически каждый вечер звонил и узнавал о его самочувствии. Ещё кто-то ему постоянно названивал каждый вечер, но он не брал трубку. В обычном общении с Виталием было настолько просто, что мне даже хотелось быть на него чем-то похожим. Он напоминал мне моего когда-то умершего брата и был ко мне очень добр. Виталий был очень приятен как человек. Мне нравилось то, что он очень ценит своих родственников и близких, что он очень внимательно относится к своей жене и детям. А вот Вася же наоборот, совершенно никому не звонил, ему не было дела ни до кого. Ему было наплевать на то, что на родине у него есть старая пожилая матушка, и где-то там еще сын. Он совсем не звонил своей маме, его раздражало то, что она о нем переживает, видите ли ему уже за сорок, а она все еще о нем печется, а он уже взрослый и знает как ему жить. И так прошло еще около двух недель, уже был октябрь месяц на улице, и работы на стройке стало меньше. Я заметил небольшую тревожность в нашем коллективе. Да я и сам дико начал переживать, что в один прекрасный момент станет настолько холодно, что работы на стройке, ну, совсем, мне кажется, всё чаще я не попадал на работу. Пригодил знал, что я вообще не знаю языка, и внешность у меня не корейская совсем, и я часто сидел дома. Вася тоже день через день уходил ни с чем с самушиля домой. Ну, понятное дело почему. Ведь у него был, так сказать, недостаточно товарный вид. Э, всё дело в том, что в Корее, если ты хорошо выглядишь, то ты чаще попадаешь на работу. Э, ведь работодатель рассуждает так. Если ты выглядишь неважно, и у тебя есть мешки под глазами, и ты неухоженный, значит ты не высыпаешься, значит ты уставший, значит ты будешь плохо работать. И, естественно, начальник Ваську отправлял на работу очень редко. Потому что Вася, мягко говоря, имел нетоварный вид, ну из-за того, что он просто, ну, бухал. Заметил я, что и Виталя начал переживать о том, что мы все реже стали попадать на работу. И как-то вечером он сделал своего рода предложение, начав так. Мужики, мы все заметили, что на работу мы стали попадать в разы меньше. Что рабочие места больше предпочтения отдают именно корейцам, ну или тем, кто реально хорошо знает корейский язык. А вот нам, русскоязычным, вообще работы осталось мало. Че будем делать, мужики? Мужики. Жон выдвинул тем же вечером предложение. А что если сделать нам общий котёл? Своего рода общак. Если мы все не против, то мы можем вместе работать и заработанные деньги собирать в этот общий бюджет. И если кто-то не будет попадать на работу, мы можем ему помогать тем, что будем делиться по справедливости. И так будем взаимовыручать друг друга, что сможем пережить зиму, и все мы будем на коне. Это всего лишь на 3-4 месяца, а весной в Корее работы всегда много. И там уже каждый, как захочет, так и будет жить. Предложение было логичным, но Вася очень скептично отнёсся к предложению брата. Искрипя зубами, но всё-таки согласился. "Да, давай попробуем", сказал он. Затем сказать своё слово дошла очередь и до меня. Я был как на распутье, что ли, перед выбором стоял: или двигаться с ними, или уже быть самостоятельным. Нужно было снова принять решение. Что делать? как поступить. Нужно было снова выбрать лотерейный билет или пойти своим путём. Предложение было очень заманчиво. Двигаться со своими старшими товарищами и тем самым пережить зиму, при этом можно хорошо заработать. Ну а даже если не заработать, то можно чему-то научиться у более опытных товарищей. Решено. Я согласен, ответил я. И вот за окном уже был Ноябрь 2018-го. Все мы серьезно переживали о том, что совсем скоро работа закончится. По ночам уже было реально холодно. Виталя как-то обмолвился своими переживаниями. Оказалось, что у него есть небольшие долги, что ему нужно немного отправить денег из общего бюджета и уплатить в счет долга, потому что машина, на которой мы все ездили, оказывается, была куплена им в долг, и он за нее еще не расплатился. И если денег совсем не станет, ему придётся продавать машину. Напряжение в нашем коллективе стало нарастать как снежный ком. Мы создали этот общий денежный котёл, в который мы вкладывали деньги, но из-за этого в нашем коллективе становилось только хуже, потому что на работу попадал постоянно только Виталя из-за того, что у него была машина и он мог развозить людей, а также он лучше нас знал корейский язык. Виталя считал только из-за того, что он больше всех вкладывал деньги, теперь он может решать, куда тратить деньги из общего бюджета. И тем чаще мы не попадали на работу с Васей, тем более злобный взгляд становился у Виталия. Где-то через пару недель, в конце ноября, пришло моё время отправить деньги на родину, потому что у меня у самого была куча долгов, на моей супруге висел кредит, который я оформил, чтобы отправиться в Корею. Да и родным хотелось помочь деньгами. Я заработал в тот месяц неплохо. У меня вышло где-то 1200 долларов, а это на тот момент выходило где-то 90 тысяч рублей. И я искренне надеялся, что я смогу отправить эту сумму домой. Но в какой-то момент я получил очень жесткое и твердое «нет» от Витали. Он сказал, что я не могу эти деньги отправить домой, выставив мне претензию, что я мало заработал в этом месяце, и ему деньги нужнее из общего бюджета, потому что ему нужно обязательно отправить... деньги на лечение своего больного отца. Я обысказал недовольство, но и всё-таки взял из общего бюджета половину и отправил жене. Ну, вышло где-то долларов 600. И правильно я сделал. Стало плохо с работой. На стройку уже никого не звали, даже Виталию. Вот с этого момента он совсем изменился. Его как будто бы подменили. Выяснилось, что Виталию нужно было заплатить по долгам. Ведь люди ждут, и он начал постоянно просить взять денег из общака и отправлять кредиторам, чтобы те не переживали. Дальше началась вообще какая-то полная жопа. Витале надо было отправить алименты первой жене, второй жене надо было денег отправить им хотя бы на еду, а ещё нужны были срочно деньги на лечение его отца. Каждый день Виталя просил перевести деньги из общего бюджета. Картина усугублялась ещё тем, что Виталя предложил скинуться на билет его другу. который якобы прилетит и знает людей, которые могут нам всем найти хорошую работу на зиму. Блин, ещё масло в огонь подлил Вася. Когда в очередной раз он не попал на работу и был так расстроен, что забухал и выпал из жизни на несколько дней. Отчего положение дел стало ещё хуже. А тут ещё нужно было заплатить за квартиру. и встал вопрос о том, что, походу, придётся продавать машину. Но почему-то это обязательно должен был сделать я через Facebook. Потом-то я уже выяснил, что оказывается, Виталя просто боялся, что хозяин машины увидит объявление и потребует деньги за машину. Пока машина висела на продаже, время шло, а за жильё платить нам надо было, а нечем. Тут ещё прилетел этот друг Витали который приехал якобы нам помогать зарабатывать, учить нас, как нам нужно работать. Но на поверку никогда этот чувак в жизни не работал. Выглядел этот друг внешне отвратительно, мерзко. Как звали эту скотину, я не помню уже. Но я помню, с какими замашками он был, якобы сидевшего авторитета. Но на самом деле он, если где и сидел, так это только на шее у родителей. У него были очень слабые физически руки, худые ноги. при этом его живот висел словно у беременной бабы на девятом месяце. У него были огромные очки с огромными линзами. Когда он приехал, он был одет в лаковые туфли на шерстяной носок, и он был в спортивных штанах, аля Adidas с три полоски. Сверху у него был одет пуховик и вязаная шапка. При этом он дико вонял, много курил, а когда спал, у него скрипели зубы. И вот это вот хотела нас типа научить работать. Якобы у него есть в Корее какие-то там конкретные человечки, которые конкретно могут всё решать. Ему надо только съездить и с ними перетереть, поговорить по поводу работы с этими человечками. Но нужны были деньги, видите ли, на передвижение и на шевелюхи. И он наглым образом в срочном порядке требовал денег из общего бюджета якобы ради общей цели, на поездку. И как-то он подошёл ко мне: "Эй, ты, поехали, на тебя кредит возьмём". Для общего дела надо спросил этот недочеловек меня прямо в лицо. Это было так обидно, это это было как в какой-то книжке по обучению, как разводить лохов. Мы же все читали такие истории, как кого-то развели на деньги. И мы всегда говорили: "О, я бы в такую историю не попал. Надо же быть таким дебилом, чтобы попасть в такую историю". Но вот это реально происходило прямо сейчас со мной. Передо мной стоит вот это чмо и просит у меня денег. Как так-то? Где я свернул не туда, блядь? Это что за розыгрыш, а? Вот она кульминация этой истории. Я осознал, что я сыграл в лотерею, и этот лотерейный билет оказался простым лохотроном. Я опять доверился не тому человеку. Сука, ты легай, Виталий Львович, родом из Ставропольского края. Ну ты мудак. Я увидел настоящую личину этого Витали. Оказалось, что он имел не просто долги, а выяснилось, что у него херава тонна этих долгов по всей Корее. что он должен чуть ли не каждому встречному. И его, оказывается, искали кредиторы в других городах. Те самые звонки, на которые он не отвечал по телефону, были от кредиторов. Я понял, к чему все идет. Я осознал, что я залез в какую-то жопу, но соскочить у меня уже не было возможности, так как в тот момент у меня не было ни копейки, а на улице был конец ноября. Я не знал, что мне теперь делать. Я был взбешен. От слов, которые мне сказал вот этот недочеловек, от такой беспринципной наглости я был зол, но больше я был зол на самого себя, что я залез в такую схему развода для лохов. Виталя перестал играть передо мной роль добрика, перестал скрывать свои мотивы. Но сюжет развивается ещё дальше. Казалось бы, куда ещё? Но оказалось, в один из дней, когда я в очередной раз попытался попасть, а потом всё-таки попал на работу, Тогда все остались дома. И пока я был на работе, Виталя купил бутылку водки, подошёл к Васе и сказал: "Вот тебе бутылка водки. Позвони по вот этому номеру, назови своё имя и фамилию и скажи, что мои долги берёшь на себя, а за это вот тебе бутылочка водочки". Видимо, Вася всё-таки был не настолько пьян и не согласился, но бутылку водки он забрал. А когда он её выпил, наверное, набрался храбрости, рассказал мне об этом на улице возле дома. Уже через несколько дней Виталя продел этот трюк ещё раз, когда я снова был на работе. Но в этот раз трюк прошёл успешно. Виталя и его дружок развели Васю по полной. Хорошо хоть на органы его не продали. Они отвезли его в город Ансан и там по уголовной какой-то серой схеме повесили на него кредиты, телефоны, сим-карты и разного рода интернет-услуги с суммой на 5000 долларов, а на руки дали ему всего 2000. И в тот же день они половину из тех двух тысяч, которые дали Васе, разными путями отработали и половину успели потратить, заплатив по долгам Виталия. А Виталин дружок взял себе денег на якобы поездку, якобы поехать работу искать для нас всех. Вот об этом всем я узнал только через несколько дней. Приблизительно в это же время продалась и машина через Фейсбук. Виталя сам поехал на продажу машины и в тот день так и не вернулся на квартиру. Через день примчался его дружок, наверное, разузнав о том, что я продал машину и хотел деньгами поживиться. Он очень огорчился, узнав, что Виталя так и не вернулся. Он очень сильно переживал, пытался дозвониться до него, но это было безрезультатно. И только на следующий день вернулся Виталя, который, оказывается, был несколько дней в Сеуле. Ну всё, тут можно выдохнуть. Градус развития событий наконец-то утихает. Я всё думал, откуда же у Виталия было столько долгов. В чём была его проблема? И тут наконец-то всё прояснилось. Он был обычный игроман. Виталя был 2 дня в Сеуле и проиграл все деньги с продажи авто в казино. Теперь стало понятно, что у него есть навыки отлично втираться в доверие к людям. И если ему хватило наглости обмануть родного брата, то как же легко ему удалось обмануть чужого ему человека, вымогать у него деньги. Вечером того же дня я пришёл с работы, узнал эту классную историю о казино, о том, что на Ваську повесили новый кредит. Я принял душ, собрал вещи и в тот же вечер съехал из этой квартиры. Я прекрасно понимал, что своих вложенных в общий котёл денег, которые я вкладывал 2 месяца, уже никогда не увижу. Но я решил, что эти деньги пошли мне на обучение. На обучение в школе жизни. Требовать с этой мразьей хоть что-то обратно, ну, не имело никакого смысла. Да даже бить ему морду вообще было опасно, потому что такая мразь по-любому могла выкрутить это все в свою пользу. Не знаю, набить себе синяков, сломать себе руку и потом пойти еще в полицию и написать на меня заявление о побоях. Я этого не хотел. Деньги, которые я по воле Бога смог заработать за пару удачных дней на стройке, это было где-то 200 долларов, я сберег и на них жил еще почти два месяца. Но это начало уже совсем другой истории. обман. Больше вот что я вижу теперь, когда я смотрю на такие рекламные лотерейные билеты, на подобие вот этого, который я принёс домой из почтового ящика, вот который лежит сейчас напротив меня. Вот все они обещают в этих лотерейных билетах большой выигрыш. Но это лишь красивая, яркая бумажка, а за ней мыльный пузырь. Я понял, что никому никогда нельзя доверять. Как говорила Фаина Раневская: Даже за самым красивым павлиним хвостом скрывается обычная куриная жопа. Есть дополнительные материалы по этой главе в дополнении 1 и 2 в конце книги. Я всегда повторял и буду повторять, что обманщик в конечном счёте обманывает самого себя. Махамандас Карамчат Ганди. Возвращение в реальность. Так, вернись в реальность, сказала я сам себе. Да, подвесился я сегодня частенько. Я всё ещё сижу в своём кресле, в своей светлой квартирке в Корее, уставившись в рекламный лотерейный билет, только поужинал, согрелся, и тут же испортил себе настроение, вспомнив об этом уроде. Прям зло берёт. Какой же я был наивный дурак тогда. Так, мне нужно успокоиться и пойти покурить, подумал я. А, только где мои сигареты? А, вспомнил, они лежали в кармане куртки. Я встал из кресла, нащупал в кармане куртки пачку сигарет, получше замотался в свой тёплый и уютный плед, накинул тапки и вышел в подъезд, закрыв за собой скрипучую дверь. На лестничной клетке ночь, тишина. Всё те же грязно-жёлтые стены, тусклое освещение, каждое моё движение отдаётся эхом. Весь дом погрузился в сон. Лёгкий мороз щиплет мой нос и голые пальцы ног. Слышен лишь зимний ветер в открытом окне подъезда и как гудит тусклая лампа на потолке. Я шоркая тапками подхожу к открытому окну и достаю сигарету из пачки. Пока я доставал сигарету, мой взгляд просто приковывался прочно к самой пачке. Я неотрывно изучал всё, что изображено на упаковке. Вот она, цветная пачка смерти. Очень красивая упаковка с нарисованными фруктами на ней. Сигареты Африка. яркими красками рассказывает нам, что мы можем выбрать какого вкуса выбрать яд, которым я буду себя отравить. Ананас, яблоко, апельсин или вкус клубники. Я взял в руку зажигалку, вставил сигарету в рот. Подкурив сигарету, я сделал глубокую затяжку. Вкус яблок наполнил мой рот. Эх, вкусная трава, подумал я, выпустив клубок дыма из рта. Не отрывая взгляда от разноцветной пачки сигарет, в моей голове промелькнула мысль о том, что это же пачка чистого яда, которая за красивым рисунком и вкусными добавками внутри себя содержит смертельный яд. Как же она мне напомнила ещё об одном человеке из моего прошлого. Да, это была девушка тоже яркое оформление. У неё были фиолетовые волосы с разными оттенками, красивый вид и приятный аромат. Но по факту за всем этим в ней скрывался смертельный яд. Она показала, что за красивым фасадом, красивой упаковкой, гладкой бумажкой и яркими цветами может скрываться пустышка, это в лучшем случае. А в худшем конфета с ядовитой начинкой. И я погрузился в воспоминания Не мучайте себя, другие это сделают гораздо лучше и с удовольствием. Автор неизвестен. Флешбэк. Пачка фруктовых сигарет. Вот знаешь, мой друг, бывает, ты сидишь рядом с человеком и чувствуешь, как тебе хорошо рядом с ним. Что бы вы ни делали или говорили, да даже просто молчали, у тебя на душе не возникает никакого дискомфорта. Человек не лезет в твоё личное пространство. Ты не чувствуешь скованности. Тебе так спокойно и хорошо. Ты пребываешь в расслаблении, в его компании и постоянно с нетерпением ждёшь встречи с этим человеком. А бывает, встретишь человека, поговоришь с ним, и будто холодные иглы по спине прокатились. Как-то неуютно становится рядом с таким человеком. Ощущаешь тревогу и какую-то невысказанную претензию. И ждёшь, будто на тебя сейчас начнут кричать. Только вот ты не знаешь, из-за чего. Когда-то в детстве я как огня боялся слов в взрослых. Когда тебе утром говорит отец: "Так Ярослав Сергеевич, у меня с вами будет вечером серьёзный разговор". Обязательно именно по имени-отчеству так страшнее звучит. И я такой со страхом, с нетерпением жду наступления вечера, чтобы побыстрее развеять эту неизвестность и тревогу. Но когда тебя каждый день заставляют испытывать такое чувство, то это долго терпеть просто невозможно. Не так давно была у меня одна история, связанная с девушкой, которая стала моей вредной привычкой. Она изо дня в день катала меня на таких вот эмоциональных горках. Эта история произошла со мной год назад в Корее, одним весенним, солнечным, тёплым днём. Я, как обычно, был на работе, шёл второй час дня. Монотонная, шумная работа. Стояли мы тогда на конвейере и работали с белыми пластиковыми крышками метровой длины от кондиционеров. Мы приклеивали к этим крышкам эмблемы LG и клали обратно на ленту и пускали в свет дальше по линии конвейера. И так целый месяц, по 14 часов в день. Скучно, глаза слипаются, все вокруг в своих мыслях. На линии стоит 15 человек, все сонные, станки шумят, лента конвейера бесконечным потоком привозит очередную крышку от кондиционера. Но вдруг нашу общую сонливость нарушает деятельность бригадира. происходит перестановка людей по рабочим местам, чтобы нас хоть немного оживить. И рядом со мной оказывается моя подружка. Молоденькая девочка 20 лет, которая мне всегда помогает. Это стройная русскоязычная кореяночка, родом из Узбекистана, ростом в метр шестьдесят, весом не больше сорока пяти килограмм, стройненькая, но вечно худеющая. И ее темные до плеча волосы, которые она никогда не собирает в пучок, мне очень нравятся. Они дополняют ее образ и действительно ей очень идут. Она очень спокойная и трудолюбивая. И по отдельности мы вроде нормальные, серьезные люди. Молча работаем. Но как нас ставят рядом вместе, так это все. Работа превращается в конвейер разговоров и шуточек. Но именно в тот день происходило немного все по-другому. Мы спокойно о чем-то болтали. И вдруг у нее зазвонил телефон. Видеозвонок из Узбекистана. не нароком, но мой взгляд падает на экран её телефона. А в экране телефона отобразилось небесной красоты создания, очень милое лицо девушки, которым я с первой же секунды был покорен. Кореяночка с длинными волосами, но необычного цвета. Начинались они от корней с чёрного цвета, а ближе к плечу они были фиолетово-голубыми и словно светились. Настолько был ярким этот цвет, Я был как будто бы связан, загипнотизирован её красотой, и по всей видимости, это оказалось слишком заметно со стороны. Девочки, которые общались по видеосвязи, переглянулись между собой, потому что я наглым образом просто пялился в телефон, и уже даже не знаю сколько времени. Они обе уставились на меня, и поняв, что я был разоблачён, я быстро принялся за работу, но как назло всё валилось из рук. Я уронил пластиковую крышку с грохотом, попытался поднять её, сам чуть не упал. Взялся клеить эмблему LG, но всё рассыпал. Ноги не держали, во рту пересохло, а ладошки вспотели. Ой, как же бы мне было тогда стыдно. Моё лицо просто залилось яркой краской. Я был готов провалиться на месте. Такого смущения не припомню со школы. Девчонки увидели это всё и звонко засмеялись во весь голос. Да так, что прибежал старший бригадир, чтобы наорать на всех и напомнить, что мы тут все должны работать молча. Стыду тридцатилетнего мужика не было конца. Как же тогда было мне неуютно от такого смущения, но что поделаешь? Уйти с линии было нельзя. Случалось тебе влюбляться в образ. Не знаю почему, но та девушка в телефоне меня покорила своей красотой. Её яркие волосы необычной расцветки, её макияж, красные губы, её глазки с нежно-розовыми тенями. Всё до мелочей было словно собрано из произведения искусства. И пока я приходил в себя, девочки продолжали аккуратно разговаривать через наушники. А как закончился разговор, моя подруга повернулась ко мне и с широкой улыбкой сказала всего четыре слова. Те ей тоже понравился. А от этих слов моей подруге у меня подкосило ноги. Это был очень приятный момент. Вот так вот началось моё знакомство с нарисованной яркой куколкой. Я был заворожён её ярким макияжем и нарядами, которые у неё тоже всегда были яркими, и 90% из них были на грани безрассудства и тонкого вкуса, на грани между нарядом проститутки и бизнес-леди. Всё в ней было ярким таким и вызывающим, то, что притягивало и невероятно влекло меня, стало моей вредной привычкой. Да, именно девушка с телефона стала моей личной вредной привычкой. Первые недели общения с моей вредной привычкой были как в сказке. Казалось, будто мы созданы друг для друга. Она задавала мне много вопросов, интересовалась мной и рассказывала о себе. Чего хочет добиться, какие у неё планы. В её словах было столько энтузиазма и веры, что я был полностью вдохновлён ею. Однако вскоре выяснилось, что это только пустые слова и ничего больше. Потому что спустя всего пару недель начался мой реальный тест-драйв. Начались провокации. Меня проверяли на злость и ревность. Поводы были разные, даже неважно какие, главное, что меня задело. Она раскручивала темы, которые мне были неприятны, и если я сдерживался и не давал волю эмоциям, она возвращалась к ним вновь и вновь в разговорах, пока они не достигнут цели в моём сердце. А когда они наконец достигали, я взрывался и видел у неё на лице скрытую довольную улыбку. Со своим ангельским милым выражением лица она говорила «Ты вообще нормальный? А почему ты так и неадекватно реагируешь? Я же просто пошутила!» С такой невозмутимостью произносила она эти слова, что у меня со временем появились сомнения. А что если я действительно неправильно что-то воспринял? Но это повторялось слишком часто, что уже прослеживалась закономерность. Она любила давать обещания, а еще немного погодя утверждала, что не могла и не собиралась такого сказать даже. Или наглым образом врала мне в лицо. Мои версии событий всегда с ее слов были неправильными. И выставляла она меня как сумасшедшего и неадекватного человека, говоря мне «Ну у тебя голова болела в тот день, вот ты и напридумывал себе всякую чушь». И продолжала. «Я понимаю, у тебя возраст и нервы, допустим, но все равно не стоит так остро реагировать». От всех таких разговоров у меня возникало ощущение, что со мной самим что-то не так. Становилось стыдно от эмоций, страха, ненависти, возмущения или чувства обиды. Возможно, именно так её яд и проникал в меня. Но круче всего были её гулянки. Спустя месяц знакомства начались каждодневные загулы. Мне она говорила, что будет вечером дома и ляжет спать в 9:00 вечера. А сама в 3:00 ночи выкладывала фото, где в дорогом ресторане она танцует, а на утро меня ждали отравляющие сказки о том, что она не собиралась в ресторан, а так получилось. Мол, приехал старый друг, и не пойти было невозможно. Ты себе опять что-то напридумывал, говорила она. А спустя 2 дня она снова шла с кем-то в ресторан и впрыскивала мне новую порцию красивого, вкусного фруктового яда. Я постоянно, как курильщик, который ходит по 100 раз на дню покурить за новой порцией яда, начал проверять свой телефон, листая её ленту событий в соцсетях, в которых она выкладывала фотографии, как она ездила в своих ярких нарядах с мужчинами в их машинах или с кем-то ходила гулять. Она была как мой личный сорт героина, мой личный наркотик, как затяжка фруктовой сигареты, от которой ты ощущаешь приятный фруктовый вкус во рту и даже не осознаёшь, что она тебя отравляет. И с каждой затяжкой ты себя всё больше и больше травишь её ядом, и её яд проникает в тебя всё глубже, а твоя зависимость от неё становится только сильнее. И с каждым взглядом на её красивые волосы, нырянием в её прекрасные глаза, С наблюдением её ярких развратных или вычурных нарядов мне становилось всё хуже, и всё больше я был зависим от неё. Возможно, ты спросишь меня, мой друг: "Так почему же ты её не оставил, дебил?" Хмм, я тоже задавал себе этот вопрос и задумывался о действительно, почему я не могу её бросить. И отвечал сам себе: "Да потому что не могу". И я понял, что я был просто в западне красивого образа и ничего больше. В момент, когда я был готов все бросить и уйти, выворачивалось все так, словно я все надумал себе. Я видел в ней добро, был ослеплен ее красотой, и какие бы привычки или манеры у нее не были, я верил, что в душе она очень хороший человек. В самой глубине любой, даже самый гнилой человек хочет тепла и любви. Моя вредная привычка очень бережно и нежно относилась к своему коту. Это проявлялось во всем. В угощениях для кота, в общении с котиком и даже по самому коту было видно, что он любим. Я видел в ней образ заботливого человека. Мои розовые очки дали трещину лишь тогда, когда моя вредная привычка прилетела из Узбекистана в Южную Корею и устроилась к нам на работу, на завод. Я смог тогда увидеть в полной мере, как она беспощадно пользуется своей подругой. Я наблюдал, как каждое утро подружка приносила кучу еды, которую она покупала на свои деньги и кормила ей мою вредную привычку, при этом та сама никогда ничего не приносила, а набивала только свое брюхо. Так же ее подруга за свой счет сняла моей вредной привычке квартиру, но та даже и не думала отдавать деньги за жилье, ссылаясь на то, что у нее нет денег, говоря «Я тебе потом отдам». Но как я узнал, она никогда не отдавала своих долгов. Я смотрел в ее красивые глаза и словно завороженный не мог возражать ей, возражать ее поступком. И она делала только то, что сама хотела, и никогда не считалась с моими интересами. После каждого общения с ней, после её красивых улыбок, после вдыхания её вкусных духов, после услышанного звонкого смеха, у меня всегда возникали неприятные ощущения, чувство вины и чувство неуверенности. Она всегда утверждала, что хочет позаботиться обо мне, но по факту я только слышал то, что хотел бы услышать. Всё это было только для того, чтобы я от неё отстал. и лишь бы использовать меня или других людей в своих целях и выгодах. Она как опухоль паразитировала на привязанности к ней, играла на совести и чувстве вины меня и подруги. Но так как же я избавился от зависимости к ней? А никак. Я просто бросил её, как бросают курить. Да, это получилось не сразу, а только с третьей попытки. И иногда ещё подвывает взять снова и вернуться к этой вредной привычке. Ведь её волосы так красивы. Её голос так мелодичен, а её наряды так ослепительны. Но я осознал, что с таким человеком мне точно не по пути. Всегда найдётся мужчина, который с удовольствием покорится теперь уже не моей вредной привычке и окунётся в её сладкий яд. Есть дополнительная информация в конце книги. Смотреть дополнение номер 3.